Часть 11. Искусство России XVIII-XIX веков. В этой части. Первые художники. Самыми первыми русскими художниками были иконописцы. Блистательный век Екатерины и его наследие. Екатерина II основала Эрмитаж и открыла Академию художеств. Расцвет русского искусства. Живописцы молодого поколения быстро перерастали академические требования, и их картины свидетельствовали о стремительном развитии русской живописи. Пейзажисты, графики, иллюстраторы, декораторы. Русский пейзаж в последнюю четверть XIX века представлен целой плеядой замечательных художников. Отдельным видом русской живописи было декораторское искусство. Глава первая. Самыми первыми русскими художниками были иконописцы, заимствовавшие технику письма у греческих мастеров церковной живописи, которые появились на Руси после введения христианства. Наиболее древние, так называемые каппонийские иконы, находятся в библиотеке Ватикана. Они были подарены Петром I греческому священнику Фокасу. Священник продал их в Рим маркизу Капони, от которого они попали в Ватикан. Эти иконы подписаны Андреем Ильиным, Никитой Ивановым и Сергеем Васильевым. Первый художник, биография которого дошла до нас, был монахом Киева печерской Лавры. Олимпий или Алипий. Жил в XII веке и был причислен церковью к лику святых. В Потерике есть его житие, и там говорится, что он был предан своими родителями в научении иконного изображения греческим мастерам, расписывавшим в княжине Всеволода Ярославича Печерскую и Киевскую церковь. Когда греки украшали мозаикой алтарь, Олимпий имел видение. Он увидел святозарную икону Богоматери, из уст которой вылетел светлый голубь и влетел в уста Иисуса, изображенного мозаикой. Чудо это видели и некоторые, присутствовавшие во храме. Видение так повлияло на юношу, что он постригся в монахе. Став профессиональным иконописцем, он весь свой заработок делил на три равные части. Одну отдавал монастырю, другую нищим, а третью оставлял себе на материалы. Некоторые из своих работ он писал после небесных знамений, поэтому впоследствии его причислили к лику святых. В начале 15 века появился знаменитый монах-живописец Андрей Рублев, расписавший церковь Благовещения во Владимире-на-Клязьме и Благовещенский собор в Московском Кремле. Работы Рублёва считаются превосходнейшими произведениями. По постановлению Стоглавого собора 1551 года они стали обязательными образцами для подражания. Во второй половине XVI века при Иване Грозном вместе с архитекторами на Русь приглашали скульпторов, серебряников и живописцев. Царь-градский патриарх Арсений, посетивший Москву в царствовании Федора Ивановича, упоминал об отличных иконах, которые он видел в покоях царицы Ирины, в том числе много мозаик русского происхождения. Ни царь Борис, ни даже Алексей Михайлович не учили собственных светских художников. Пётр Великий решил дать художникам такое же образование, какое получали шкиперы или корабельщики – В его царствование способные юноши стали ездить учиться за границу. Среди этих художников были Матвеев, Никитин, захарин и Меркурьев. Особенно способным был Андрей Матвеев, 1701-1739 годы). Именно о нем рассказывали, что 13-летним мальчиком он пытался начертить профиль царя во время обедни в Новгородском Софийском соборе. Государь заметил его. посмотрел на его каракули и взял с собой в Петербург. Возвратился Матвеев в Россию уже в царствование Анны Иоанновны и получил от нее звание Гофмалера. Сохранилось несколько его произведений, которые свидетельствуют о большом даровании художника. В Петропавловской церкви в Петербурге были его образа. Некоторые картины были представлены в галерее Академии художеств, в том числе портрет императора Петра. В царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны в Россию приглашалось множество иностранных живописцев для росписи церквей и дворцов. Им поручались также портреты высочайших особ. В России работали прекрасный портретист Пьетро Ротари 1707-1762, Стефано Тарелли, тоже портретист, Лагрене, художник, писавший аллегорические и мифологические сюжеты, братья Гроуты, Немецкие живописцы Георг Кристоф 1716-1749 и Иоганн Фридрих 1717-1801 годы. Глава вторая. Екатерина II, также приглашавшая из-за границы талантливых зодчих и художников, основала Эрмитаж и открыла Академию художеств. Проект основания Академии, составленный Иваном Ивановичем Шуваловым, был утвержден за несколько лет до ее вступления на престол. На содержание профессоров и учеников от казны было положено шесть тысяч рублей в год. Появление Академии стало, если не отправной точкой для возрождения русского искусства, то серьезной школой для национальных художников. Русские таланты появлялись и до основания Академии. К их числу принадлежал Дмитрий Григорьевич Левицкий – около 1735-1822 годов, автор известного портрета Екатерины II, законодательницы. Таким же талантливым художником был Гаврила Козлов, первый русский профессор Академии. Антон Павлович Лосенко, 1737-1773, оказал несомненное влияние на последующих художников, даже на Брюлова и Бруни. Родители Лосенко были русскими, но его отец переселился на Украину, где занимался поставками и подрядами для армии. В 1744 году регент придворного певческого хора, объезжавший Малороссию и набиравших мальчиков с голосами, был поражен прекрасным голосом маленького Антона. Мальчик к этому времени был уже сиротой. Вскоре он попал в Петербург и был замечен императрицей Елизаветой, любившей хоровое пение. Но, занимаясь в хоре, он и его товарищи Головачевский и Соблучев нашли время учиться рисованию у художника Аргунова. В переходном возрасте их голоса изменились, и они ушли из хора. Юноши стали обучаться у Аргунова, крепостного художника графа Шереметьева. Учеба продолжалась более пяти лет, и ее результатами стали портреты и другие картины. Их представили на суд императрицы, которая приказала зачислить юношей под мастерьями живописи в Академию художеств. Ласенко поступил в ученики к портретисту Ротари, написал удачный портрет Сумарокова и через полтора года был послан за границу с годовым содержанием в 350 рублей. В Париже он пробыл два года, написал несколько портретов под руководством Риту и картину «Чудесный лов рыбы». Материальное положение Лосенко было настолько хорошим, что уезжая в 1762 году из Парижа, он подарил своему профессору 120 рублей и ехал не морем, а через Нидерланды и Германию в собственной коляске. Чудесный лов рыбы произвел в Академии огромное впечатление, и совет отправил Лосенко за границу еще на 4 года. В Париже он попал в мастерскую Вьенна, учителя Давида. Вьен отправил Лосенко в натурный класс. Несмотря на усердные занятия, на конкурс он допущен не был. Но его программная работа принесения Исаака в жертву» была выполнена не хуже, чем картины других учеников. Получив первую медаль от Парижской академии, молодой художник направился в Рим для изучения античных мастеров и копирования Рафаэля. Там была написана картина «Каин и Авель», появившаяся на выставке в Петербурге в 1770 году. К этому времени Лосенко возвратился в Россию и был назначен профессором академии. Здесь он завоевал любовь своих учеников, усердно работая вместе с ними в этюдном классе. Вскоре Лосенко стал директором академии. Служба в академии, занятия с учениками, составление курсов анатомии и антропометрии, Наблюдение за Ермитажем подорвали его слабое здоровье, и он умер. в ноябре 1773 года в возрасте 36 лет. Наиболее талантливыми учениками Лосенко были Акимов и Угрюмов. Иван Акимович Акимов, 1754-1814 года, вначале учился у иностранных профессоров, а затем у Лосенко, от которого он перенял простоту драпировок и правильный рисунок. Как раз в год смерти своего учителя Он получил первую золотую медаль и был отправлен за границу. В 1800 году он был утвержден директором Академии и умер в 1814 году в возрасте 60 лет, завещав Академии свои работы и 15 тысяч рублей на стипендии бедным ученикам. Григорий Иванович Угрюмов, 1764-1823, увлекался огромными композициями, и любил рисовать фигуры больше их натуральной величины. Он пользовался огромным успехом среди современников благодаря возвышенной классической условности, с которой он трактовал исторические сюжеты. Его лучшими картинами считаются две огромные композиции, исполненные в конце XVIII века по заказу императора Павла Петровича для Михайловского замка, «Взятие Казани» и «Венчание Михаила Федоровича Романова на царство». На первой картине изображен казанский хан в горностаевом халате, неловко склонившийся у ног белого коня царя Ивана, который, кажется, вот-вот раздавит его своими копытами. На Грозном фантастическая корона. Позади хана стоят его жены, похожие на переодетых турчанками фрейлин. Парная ей картина, изображающая венчание Михаила на царство, несмотря на свою театральность, все же кажется естественнее. Обе картины громадны. до четырех с лишним метров в высоту и более двух метров в ширину. Прекрасным последователем Левинского был Владимир Лукич Боровиковский, 1757-1825 годы. Он родился в Миргороде и первые уроки живописи получил, вероятно, от местных миргородских иконописцев. Выйдя в отставку в чине поручика, Боровиковский начал изучать натуру. Местный предводитель дворянства Капнист заказал ему несколько аллегорических картин. На них должны были быть изображены Петр I и Екатерина II. Картины предназначались для украшения комнат, в которых должна была остановиться императрица во время путешествия по Украине. Императрица обратила внимание на талант поручика и посоветовала ему поступить в академию. Боровиковский приехал в Петербург, где учился у Лампе, а затем у Левицкого. Он написал множество портретов, в особенности членов императорского дома, и немало образов. Боровиковский также славился как художник-миниатюрист. Одновременно с развитием портретной и исторической живописи развивалась живопись пейзажная и перспективная. Представителями перспективной живописи являются Алексеев и Матвеев. Федор Яковлевич Алексеев между 1753 и 55. 1824. Считается одним из первых перспективных художников в России. Его называли русским Каналетто. Картины этого художника Алексеев копировал в Венеции, когда Академия направил его учиться. По возвращении из-за границы Алексей служил декоратором императорских театров ездил по предписанию императора Павла для зарисовки видов русских городов, а с 1803 года стал профессором Академии. Федор Михайлович Матвеев, 1758-1826, который учился сначала в Академии художеств, затем у иностранных художников в Риме, прославился красивыми швейцарскими и итальянскими ландшафтами. Первые элементы жанра в русской живописи появились в картинах Алексея Гавриловича Венецианова, 1780-1847 года, автора многих сцен из крестьянского быта. В его произведениях заметна некоторая слащавость, свойственная западному искусству XVIII века. Тем не менее, в крестьянских типах Венецианова много искренности и теплоты. Последователем Лосенко был Алексей Егорович Егоров 1776-1851 годы, любимый ученик Угрюмова, прозванный императором Александром I знаменитым. Детство его было довольно трудным. Он родился в улусе Калмыцкой Орды, бежавшей в китайские владения. Захваченный казаками, посланными в погоню за Ордой, Алексей малолетним ребенком был доставлен в Москву и сдан в воспитательный дом. Впоследствии он поступил в Академию художеств. За границей Егоров изучал Рафаэля и, будучи глубоко религиозным по натуре, впал в мистицизм. Принимаясь за обработку библейского или евангельского сюжета, Егоров готовил себя к работе постом и молитвой. Во сне он нередко видел фантастические композиции, которые затем переносил на бумагу. Он никогда не писал портретов. Произведения Егорова ценились дорого. Еще учеником он продавал в Риме свои эскизы за своеобразную плату. Сколько уложится на площади рисунка золотых монет. Работы его кисти украшали Петербургские церкви, Академическую, Казанский собор, Таврическую церковь, Конюшенную, Сенатскую, Вознесенскую и другие. Его современником был Василий Казмич Шибуев 1777-1855, ученик Угрюмова. Когда Шибуева послали в Италию, он увлекся Леонардо да Винчи и, подобно итальянскому художнику, занялся пластической анатомией. Впоследствии Шибуев издал обширный курс антропометрии. Его любимым сюжетом была «Тайная вечеря». Огромная картина на этот сюжет была им написана для соборов в Тифлисе, но послали туда только копию. Особенно славился Шибуев прекрасным расписыванием плафонов. В актовом зале Академии художеств на потолке им был написан «Аполлон», несущийся на колеснице по облакам со своей свитой. В церкви Царско-сельского дворца – колоссальный плафон, восхищавший императора Александра Первого. К ученикам Угрюмова и Левицкого принадлежит также арест Адамович Кипренский (1782—1836). Кипренский бесспорно один из лучших портретистов начала XIX века. Во время пребывания в Италии его звали русским Вандейком, а его картины в галерее Уффицы висели рядом с произведениями Веласкеса, Дюрера и Леонардо да Винчи. Кипренский был уроженцем села Маза-Нежинское Аронинбаумского уезда. Он был незаконным сыном помещика Алексея Степановича Дьяконова, записанным в семью его крепостного Адама Карловича Швальбе. Получив вольную, он учился в Академии художеств. При поступлении ему дали фамилию Копорский, по названию крупного села недалеко от места его рождения, но впоследствии она была изменена на «Кипренский». В Италии Кипренский был два раза – в 1816 году и в 1828 году. К этому периоду относится его превосходный портрет знаменитого датского скульптора Торвальдсона. Хорошо известна его картина «Молодой садовник». Александр Осипович Орловский 1777-1832 был широко известен как рисовальщик и живописец. Он родился в Варшаве, и был поляком по происхождению. Орловский был чуть ли не самым модным художником 20-х годов XIX -го века. Не было коллекционера, который не старался бы приобрести жанровую или батальную пастель Орловского. Учился он у де Гурдена в Варшаве и впоследствии получил звание академика. Орловский обладал бесспорным талантом, живо схватывал даже русские народные сцены. Но в рисунке он был слаб и неплохо передавая, например, Ритм движения лошади плохо знал ее анатомию. Орловский писал о пейзаже. Его влияние на развитие русской живописи несомненно. Он создал жанр, традиции которого впоследствии продолжали Сверчков, Пётр Соколов и другие. Сильвестр Феодосьевич Щедрин 1791-1830 считается одним из лучших живописцев начала XIX века. Он учился у своего дяди, художника Семёна Щедрина, а затем в Академии. По окончании курса был послан за границу и вскоре стал адъюнкт профессором Академии по классу пейзажной живописи. Щедрин выбирал мотивы пейзажей с большим вкусом и тщательно их выписывал. Получение Щедриным золотой медали совпало с 1812 годом, поэтому он не смог воспользоваться правом заграничного путешествия до 1818 года. Но с этого времени он уже безвыездно жил в Риме и Неаполе и писал пейзажи. Максим Никифорович Воробьев, 1787-1855. Прекрасный пейзажист. Писал воздушные пространства в реальной манере. Его картины лишены условности. Он много путешествовал, был в Палестине, писал черноморские виды и уже в конце жизни посетил Италию. Превосходный преподаватель, Воробьев оказал огромное влияние на последующие поколения художников. Ему очень многим обязаны такие талантливые пейзажисты, как Айвазовский, Боголюбов и Лагорио. Говорят, что ему, первому из художников, удалось получить разрешение срисовать внутреннюю часть пещеры Гроба Господня. Воробьев остался в крипте на всю ночь для того, чтобы снять масштаб с архитектурных подробностей пещеры, минуя обходы турецкой стражи. В 1828 году, во время русско-турецкой войны, он был прикомандирован к действующей армии и изобразил местность, служившую театром военных действий. Василий Андреевич Тропинин, 1776-1857 годы. Выдающийся русский портретист, был прозван «русским грезом» за грацию изображенных им головок. Один из основоположников романтизма в русской живописи, Тропинин родился в семье крепостных. В 1798-1804 годах он учился в Петербургской академии художеств, где сблизился с Арестом Кипренским и Александром Варнаком. С 1804 года он попеременно жил в селе Купавка на Украине и в Москве, выполняя обязанности крепостного живописца и просто хозяйственные поручения помещика. Только в 1823 году Тропинин был освобожден от крепостной зависимости. Получив звание академика, он с 1824 года поселился в Москве. В картинах Тропинина сочетались жанр и портрет. Кружевница, гитарист 1823 года. Позднее в творчестве Тропинина все отчетливее находит отражение атмосфера романтизма. Однако интерес к жанру... Своеобразному бытописательству ощутим во всех его работах без исключения. Фёдор Антонович Бруни, 1799-1875 годы, живописец, гравер, впоследствии ректор и живописец Академии художеств. Прекрасно подготовленный своим отцом, художник в 11 лет поступит в Академию, где занимался в классе Шибуева. В 1818 году, Не дожидаясь конкурсного испытания, он отправился в Италию за собственный счет и поселился в Риме. Здесь он скопировал Рафаэлевские фрески, изгнания Эли из храма и Галатею, затем создал самостоятельную композицию Смерть Камилы, принесшую ему громкую славу. Художнику не было еще и двух лет, когда моление о чаше окончательно утвердило за ним имя мастера. В середине 1830-х годов. Он получил звание профессора и уехал в Петербург для росписи Исаакиевского собора. Три года он занимался в классах академии, написал известную картину «Мадонна», выполнил несколько заказов для церквей и снова уехал в Италию. Там он завершал работу над композицией, изображающей медного змея. «Медный змей» считается наиболее известным произведением художника. Оно было начато им в Риме после появления Помпея Брюлова. принесший славу его сотоварищу по Академии. Бруни задумал написать произведение, еще более колоссальное, по крайней мере, по размерам. В центре картины представлен Моисей в рыжем хитоне и красной мантии. Он указывает жезлом на медного змея, воздвигнутого на вершине парфировой колонны. Рядом с ним Аарон в полном облачении. Сзади видны священники в белых одеждах. Змеи падают с неба, обвиваются вокруг евреев, жалят их и, убив одних, переползают к другим. Из фигур особенно интересна молодая женщина, изображенная слева на переднем плане, склонившаяся над умирающим ребенком. Старуха, прислушивающаяся к биению сердца умершей дочери. Женщина, принесшая своего ребенка под защиту змеи. В центре картины мощно выписанная фигура мужчины-атлета, который корчится в страшных муках, обвитый огромной змеей. В этой фигуре чувствуется влияние античного Лаукоона. Желание Бруни превзойти Брюлова так и осталось неисполненным. Однако картина была куплена у художника за 10 тысяч рублей. Глава третья. На Карла Павловича Брюлова 1799-1852 годы долгое время смотрели как на художника, открывшего новый период в истории русской живописи. Вернее, он завершил тот период, который продолжался целое столетие. Основание Академии, подготовка национальных художников создали почву для самостоятельного развития русского искусства. Карл Брюлов замыкает целую плеяду художников, которые в короткий срок преодолевали путь, пройденный западным искусством в течение нескольких столетий. Брюлов был наиболее талантливым представителем живописи того времени. Превосходный техник, Он возвысился до мастерства величайших художников, например, в распятии и некоторых портретах. Однако его сюжеты из русской истории отзываются наивностью и почти совсем лишены русского духа. Например, в неоконченной картине «Осада Пскова» Брюлову не удалось соблюсти точность исторических деталей. Родился Брюлов в 1799 году в Петербурге. Его отец был художником-миниатюристом и привлекал сына к рисованию с самого раннего возраста. В 10 лет он поступил в академию, где вскоре стал одним из первых учеников. Преподавателем Брюлова был Егоров, восхищавшийся чистотой античного штриха, который обладал юноша. Товарищи нередко просили его доработать их рисунки, и он по ночам правил выкраденные из классных комнат этюды. Когда наступило время конкурсов, Молодой художник проявил умение создавать из сухих поз академических натурщиков аллегорические картины. В 1819 году он получил малую золотую медаль именно за такой этюд, превращенный им в нарцисса, смотрящегося в воду. К этюду он приписал пейзаж, для которого сделал эскизы в Строгановском саду на Черной речке и, кроме того, изобразил в воздухе амура. В 1821 году, Брюлов получил первую золотую медаль за картину «Авраам и три ангела». Сюжет этот был предложен академическим советом для испытания сил молодых художников. Несмотря на талант, молодой художник, конечно, не стал отступать от образцов французской школы XVIII века. Классический профиль ангелов, плащ Авраама, драпирующийся условными складками, отсутствие археологических деталей в обстановке, окружающей библейского патриарха, не украшали эту работу, хотя миловидность ангелов, благородство типа Авраама и добросовестно выписанный пейзаж искупали некоторые недостатки этой композиции. Общество поощрения художников оценило дарование Брюлова как необыкновенное и постановило отправить его за границу. Общество снабдило Брюлова инструкцией, в которой требовало, чтобы он писал в Петербург о своих впечатлениях от европейских галерей, Брюлову было рекомендовано заняться серьезным чтением и изучить языки настолько, чтобы писать отчеты на диалекте той земли, в которой будет находиться. Маршрут путешествия был такой – три месяца в Дрездене для изучения карьеры Джа, Рафаэля и Ван Дейка, затем два месяца в Мюнхене и в Италии, в Милане, Флоренции и Риме. В 1822 году Брюлов вместе со своим братом Александром, архитектором, выехал в Берлин. Осмотрев Берлинскую и Дрезденскую выставку и пораженной Сикстинской Мадонной, Брюлов особенно обратил внимание на обдуманность у Рафаэля каждой черты произведения. Картины знаменитого в то время Корнелиуса в Мюнхене понравились ему меньше. Он нашел его сухим и условным. Время Риме взгляды Брюлова изменились. Живопись XVIII века показалась ему неинтересной в сравнении с картинами художников эпохи Возрождения. Здесь он завершил свое образование, копируя статуи и фрески Ватикана и работая в натурном классе. К этому периоду относится его «Девушка у фонтана» или «Итальянское утро» — картина, разошедшаяся в России во множестве литографий. Вскоре Брюлов обратился к целому ряду грандиозных сюжетов. Он написал Юдифь, «Олега у ворот царьграда», «Библейские сюжеты», «Вакханалии». В конце 1824 года он получил заказ написать копию софинской школы Рафаэля. Одновременно с исполнением заказа он создал 14 портретов и картин. Копирование Рафаэля заняло у Брилова 4 года. По окончании этой работы он начал трудиться над последним днем Помпеи. Очевидно, этот сюжет был ему подсказан оперой Пачини, имевшей огромный успех в Италии. Задумав композицию, Брилов съездил на помпейские раскопки, перечитал записки Плиния, скопировал позы найденных под пеплом помпеянцев. Он работал над огромным холстом два года и создал свое лучшее произведение, сохранившее до наших дней весь блеск и свежесть красок. Художник задался целью изобразить бегство жителей Помпей через Геркуланские ворота. Местность, выбранная Брюловым для фона картины, Улица, лежащая за городскими воротами в том месте, где ее пересекает Кладбищенская улица. В картине сочетаются два освещения – красное от извержения и синевато-желтое, которым осветила первый план сверкающая молния. Французский критик Ман, описывая впечатление от картины Брюллова, говорил, что она написана в тон мелодий и цветистых декораций оперы Пачини. Оппоненты обвиняли Брюллова в том, что у него слишком ярко подчеркнута борьба язычества с христианством. Но вся борьба у Брюллова выражена в том, что изображен христианский священник, спасающий церковную утварь, и языческий жрец, на лице которого выражено отчаяние. Слышались обвинения в том, что он не соблюдал обстоятельств реального события. Все население Помпей было в день катастрофы за городом на празднике, а не теснилось на его улицах. Никакие замечания критиков и недругов художника не могли затмить блеска его картины. Успех Помпеи был громаден и за границей, и в Петербурге. Это была вершина его славы. Слово «гений» раздавалось со всех сторон. Академия преклонялась перед ним. Молодые художники считали за честь быть его учениками. Пушкин просил на память его эскизы. Жуковский, Глинка, Кольцов постоянно виделись с ним. Государь весь двор относились к нему как к придворному художнику. Считалось, что Брилов открывает собой новую школу русской живописи. Несмотря на признание и славу, Брилов стремился вернуться в Италию. Но в Петербурге он получал большое количество заказов, дававших ему приличный заработок. Единственным заказом, к которому он отнесся с энтузиазмом, была работа для купола Исаакиевского собора, где надо было написать ряд святых, покровителей императорского дома. Подобно Микеланджело, Он был готов расписать целое небо и работал с таким увлечением, что являлся в собор раньше учеников. От серьезных работ Брюлова отрывали заказы для салонных альбомов. И отрываясь от вознесения на небо Богоматери, которую он писал для Казанского собора, а также огромной композиции осада Пскова, Брюлов создавал рисунки из итальянской и турецкой жизни. Иногда художник брался за мифологию и аллегорию, Он создал немало красивых эскизов, лучшие из которых «Диана на крыльях ночи», «Диана и сатир», «Затмение солнца». В портретах Брилов показал себя виртуозом и психологом. Особенно хороши его портрет кукольника и автопортреты, написанные при помощи зеркала. Многие из его работ были изданы в литографиях, в том числе и, и Антигона. В 1849 году болезнь сердца заставила его уехать из России. На острове Мадера он почувствовал себя лучше, но летом 1852 года в Риме Брилов скоропостижно скончался и был похоронен на кладбище Монте-Тастачо. Павел Андреевич Федотов, 1815-1852. Современник Брилова. Был художником, не получившим профессионального образования. Ему принадлежит всего несколько небольших работ, однако значение его творчества огромно. Родился он в Москве 22 июня 1815 года в приходе Харитония в Огородниках. У его отца был маленький деревянный домик. Семья была большой, бедной, и дети росли без надзор. Нравы улицы, где жили Федотовы, были патриархальными, Соседи жили одной семьей, и дети проводили дни на сеновалах или во дворе. Художник рассказывал впоследствии, что изображенные на его картинах типы и сюжеты являются результатом его юношеских наблюдений. В 11 лет Федотов поступил в кадетский корпус. Способности у него были блестящие, память необычайная. Начальство смущали только карикатуры на наставников и надзирателей на полях учебных тетрадей. Став прапорщиком финляндского полка, он занимался музыкой, переводами с немецкого, писал эпиграммы на товарищей и рисовал карикатуры. Средств у него было недостаточно, но в свободное от службы время он писал карикатуры и портреты, пользовавшиеся успехом. Оставив службу, Федотов вышел в отставку с пенсией в 28 рублей 60 копеек в месяц. Он на эту пенсию права не имел. Она была назначена по особой милости государя Николая Павловича, предполагавшего, что из Федотова выйдет хороший батальный живописец. Федотов переехал на Васильевский остров, нанял небольшую комнатку и поступил в академию. С раннего утра он работал над эскизами и этюдами, кутаясь от холода в тулубчик, надетый поверх халата. Работать ему приходилось много. Рука была непривычна к правильному рисунку, и Брюлов поначалу думал, что у Федотова нет способностей к живописи. В Москве семье художника жилось бедно, его все время просили поддержать родных деньгами. Художник высылал родным часть своей пенсии и питался обедом из кухмистерской за 15 копеек, который делился своим денщиком Коршуновым, солдатом, беззаветно преданным своему офицеру. На веселый нрав Федотова такие обстоятельства не влияли. Он верил в себя и в то, что из него выйдет настоящий художник. В академических классах он изучал батальную живопись под руководством профессора Зауэр -Вейда. Федотову сухая академическая школа была не по сердцу, и дома он отводил душу, изображая обыденные жанры. Эскизы Федотова случайно увидел Иван Андреевич Крылов. Он написал художнику письмо, убеждая его навсегда оставить лошадок и солдатиков и приняться за настоящее дело, за жанр. Один художник чутко угадал другого. Федотов поверил баснописцу и бросил Академию. В 1847 году им была написана первая картина, которую он решился представить на суд профессоров. Картина «Свежий кавалер» изображала чиновника, еле опомнившегося после пирушки по случаю получения первого крестика. Сам чиновник изображен в убогом халатике, с головой завитой в не необутом. и пререкающимся с кухаркой, которая показывает ему прохудившиеся подошвы его сапог. Под столом виден один из вчерашних гостей, с просоней, наблюдающий за домашней сценой. В общей композиции чувствуется прямое влияние английских жанристов, особенно в трактовке сюжета. Это влияние чувствуется и в другой картине «Разборчивая невеста», написанной на текст известной басни Крылова. Истинный талант в этих произведениях увидел даже такой ярый поклонник монументальной живописи, как Брюлов. Федотову посоветовали продолжать занятия в том же направлении. На выставке 1849 года впервые появились эти две картины и новая, гораздо более совершенная, «Сватовство майора». За нее художник получил звание академика. Публика стояла перед этими картинами с нескрываемым удивлением и восторгом. Это было откровение. Новый мир, открытый художником. До сих пор русская жизнь в ее настоящем виде в живописи не появлялась. Картина Федотова была написана красками, которыми Гоголь писал свою женитьбу, опередив на несколько лет Островского с его высокохудожественными картинами из московской купеческой жизни. В центре картины «Невеста» одетая в широкое кисейное платье сороковых годов, кинувшаяся вон из комнаты при известии о приезде жениха. Мать, одетая по-купечески, в шелковом повойнике поймала ее за платье. Старик-отец наскоро запахивает свою сибирку. Ключница, нянька и горничная суетятся у закусочного стола. Сваха в шелковом шугай с платочком в руках стоит в дверях, оповещая о госте. Сам жених виден в открытую дверь. Это бравый усатый майор, в котором можно уловить черты лица самого художника. Равнодушным к общему переполоху остается только котенок, занимающий передний план картины. Он беззаботно умывается на паркете купеческой гостиной. Такой же успех эта картина имела и в Москве. Сватовство майора принесло художнику и материальное благополучие. Он мечтал поехать в Лондон, учиться у жанристов, но напряженная нервная жизнь и несчастная влюбленность содействовали развитию психической болезни. Весной 1852 года его характер круто изменился. Он стал задумчив, говорил, что много воды утекло. Им была задумана новая картина – возвращение институтки в родительский дом. Институт, где барышня провела много лет, принадлежал к числу аристократических. Она все время мечтала о возвращении домой, представляя себе домашний очаг земным раем. На пороге родительского дома она останавливается, пораженная бедностью обстановки. Для того, чтобы найти средства для создания картины, Федотов повторил сватовство майора. Он получил очень значительную сумму, но истратил ее без толку на мелочи и на подарки невесте. Когда деньги закончились, приятели догадались, что художник ненормален и нуждается в строгом надзоре. Федотова пришлось поместить в лечебницу для душевнобольных, где он умер. За время пребывания в больнице его изредка посещали приятели. Они заставали Федотова когда кротким, а когда и таким буйным, что санитарам приходилось связывать несчастного живописца. Хранили его 18 ноября. За его гробом шла большая толпа почитателей. Больше всех плакал и убивался на его могиле денщик Коршунов. Наследие Федотова невелико. В Московском публичном и Румянцевском музеях хранились его картины «Сватовство майора», «Свежий кавалер» и «Вдовушка», написанные масляными красками. К сожалению, первые две картины сильно пострадали от времени и покрылись трещинами. На картине «Вдовушка» изображена вдова офицера, собравшая свои вещи для переезда на другую квартиру. Хотя «Вдовушка» и принадлежит к позднейшим произведениям Федотова, но она уступает первым двум картинам. В ней чувствуется какой-то сентиментализм. В Третьяковской галерее были представлены несколько акварелей и сепий, а также портрет масляными красками графини Растопчиной. В Михайловском дворце в Петербурге была тщательно выполненная Федотовым акварель Встреча в лагере лейб финляндского полка великого князя Михаила Павловича. Вот и все значительное, что было создано Федотовым. Сохранилось также множество сепий, карандашных набросков и акварелей. Сепия, находившаяся в Московской галерее Третьякова, изображающая художника женившегося беспреданного в надежде на свой талант, написана под влиянием английской живописи. Изображена холодная комната со льдом на рамах. Холод усиливается еще тем, что дворник уносит из печки вьюшки за долги. Сам художник, в лице которого Федотов старался изобразить самого себя в халате, с головой, повязанной тряпицей, пишет вывеску. На столе лежит умерший от голода и холода ребенок. Жена с ужасом слушает рассказ сынишки-подростка о том, что он стащил откуда-то чайник. Старшая дочь целуется в дверях с каким-то господином, а младшая ломает на куски раму от картины для топки печи. Композицию дополняют изображения жестоко исхудавших кошки и собаки. Композициям такого же рода принадлежит цепи обманутого новобрачного, у которого из квартиры уносит взятую на прокат родителями невесты мебель, а молодая оказывается безволосой и беззубой. Житье на чужой счет, смерть Фидельки, последствия смерти Фидельки, «Модный магазин», похоже по технике исполнения. Отчасти к ним примыкает композиция «Мышеловка» или «Опасное положение бедной, но красивой девушки». Гораздо более соответствуют чистому жанру федотовские акварели «Уличная сцена в Москве во время дождя», «Передняя пристава под праздник», «Игроки», «Певица» и все холера виноват». Кисти Федотова принадлежит также несколько портретов, в том числе какого-то чиновника, и отца художника, изображающих старика, снявшего теплые картусы, надевающего очки. Подобно Хогарту, Федотов иногда создавал циклы рисунков. К работам такого рода принадлежит ряд набросков, изображающих жизнь гениального живописца, которая начинается появлением звезды, возвещающей о его рождении. Наброски Федотова карандашом очень значительны и некоторые превосходны. Здесь наблюдательность художника проявляется с поразительной красотой, а живой, здоровый юмор окрашивает все композиции добродушным колоритом. Федотова можно смело поставить во главе нового направления живописи. Он открыл собой целый ряд выдающихся русских жанристов, в котором принадлежат Перов и Маковский. На рубеже между старой и новой школой русской живописи находится творчество Александра Андреевича Иванова, 1806-1858 годы. Сына профессора исторической живописи Андрея Ивановича Иванова. Иванов мальчиком поступил в Академию, где учился под руководством отца. В 18 лет он принял участие в конкурсе и завоевал вторую золотую медаль за программу «Приам просит тело Гектора». На выставке 1827 года появляется его композиция на первую золотую медаль Иосиф толкует сны Хлебодару и Виночерпию в темнице. За границу он поехал, как и Брюлов, за счет общества поощрения художников. Однако предварительно Иванову пришлось пройти испытание. Совет общества, как и товарища Иванова, предполагал, что ему помогает отец, и потому хотел проверить его знания, изолировав его в мастерской. Ему дали сюжет для композиции Беллерофонт, отправляющийся в поход против Химера, Выйдя победителем из этого испытания, Иванов осенью 1830 года приехал в Рим. Здесь он написал несколько эскизов масляными красками на библейские сюжеты и начал работу над большой композицией «Явление Христа Марии Магдалине». Эту картину художник писал пять лет. Если в фигуре и в голове Христа мало навязны самобытности, то выражение лица Марии, где радость смешана с недавними слезами, представляет один из шедевров живописи. Вся композиция построена в стиле итальянских мастеров XVII века, отличается благородством форм и некоторой условностью. В полуобнаженной фигуре Христа нет ничего общего с образом садовника, за которого приняла его в утреннем тумане Мария. Сама Мария одета в тот условный костюм, в который принято облачать современников Иисуса. Картина имела большой успех в Риме и Петербурге. И Иванов – задался целью написать новую колоссальную композицию «Явление Христа народу». Это было вторым и последним произведением Иванова. Он писал его всю жизнь, много раз переписывая и переделывая, составив целую галерею этюдов голов и торсов всех, и все могли убедиться, каким сюжетом задался художник. Он хотел изобразить момент, когда Христос впервые появился перед народом и, предтечь, указывая на него, воскликнул – Все «Сеагнец Божий» требовалось отразить впечатление на лицах, крестящихся от спокойной и величавой фигуры Мессии, который шествует из пустыни к берегу Иордана. Здесь больше типичных национальных черт, чем в первой картине Иванова. Даже в самом Христе чувствуется семитский тип, выраженный весьма определенно. Отдельные головы апостолов превосходны. По мере того, как менялась мера созерцания Иванова, увеличивались его требования к своему произведению. Каждое лето он посвящал писанию этюдов, а зиму безвыходно проводил в своей мастерской. Для Христа было сделано 24 разных наброска. Первоначальный эскиз существенно отличается от окончательного варианта картины. Иванов работал упорно и медленно, тщательно подыскивал типы натурщиков для изображения народа и апостолов. нередко брал только некоторые черты, выражение глаз или общие контуры поворота головы. Так, для головы Иоанна Крестителя им написан профильный этюд с пожилой итальянки, которая поразила его вдумчиво вдохновенным выражением глаз. Иванов писал и одновременно учился. В его этюдах рядом с головой Христа видна в том же повороте голова Аполлона, написанная с античного изображения, и рядом с головой смеющегося раба, голова античного фауна, возле головы старика, голова Лаокоона и так далее. Особенно долго Иванов работал над типом Христа, этюды к нему составляли целую галерею. Тут много голов античных скульптур, женских голов и голов философов, а затем все это соединилось в одном лице, в характерные черты этюдов, но не похожем ни на один из них. Время шло, а работа подвигалась чрезвычайно медленно. Общество поощрения художников несколько раз собиралось лишить его пенсии. Восторженные отзывы, приходившие в Россию о его колоссальном произведении, возбуждали интерес и разговор. Доступ в его мастерскую был свободен. Несмотря на долгие годы работы, Иванов так и не окончил этой картины. Изредка художник отрывался от работы для создания акварельных эскизов из Ветхого и Нового Завета. Когда в Рим прибыл его брат, архитектор Сергей Андреевич, он поселил его у себя. Сергей вместе с Гоголем, всегда восхищавшимся Ивановым, помогали своими советами художнику. В самом конце 1840-х годов с Ивановым произошел переворот. Он был влюблен в молодую аристократку и надеялся, закончив картину, жениться на ней. Однако девушка вышла замуж, а художник впал в самое мрачное душевное состояние, граничившее с психическим расстройством. Он стал подозрителен. Ему казалось, что его хотят отравить, что лакей подкуплены, что можно питаться только хлебом и яйцами. Он перестал пускать кого бы то ни было в мастерскую, прекратил почти все знакомства, не выходил из студии. Только по понедельникам в виде отдыха он бродил по Ватикану всматриваясь в Рафаэле, изучая портреты и бюсты античных мастеров. Время шло, а с ним менялись и взгляды самого художника. Иванова заинтересовал Штраус, выступивший как критик Евангелия, и он добился свидания с ним. Для разъяснения многих вопросов Иванов решился поехать в Лондон к Герцену, которого очень чтил и уважал. Ему он высказал все свои сомнения. «Писать без веры религиозные картины безнравственно», — говорил Иванов. «Это грешно. Я не надевлюсь на французов и итальянцев. Разбирая по камням католическую церковь, они на перехват пишут картины для ее стен. Этого я не могу. Мне предлагали главное заведование над живописными работами в Новом Исаакиевском соборе, место, которое доставило бы славу и материальное обеспечение. Я отказался». что же я буду в своих глазах, войдя без веры в храм, с сомнением в душе? Лучше остаться бедняком и не брать кисти в руки. Утратив религиозное чувство, Иванов не мог окончить свой многолетний труд. Когда в 1857 году он вернулся в Рим, картина была ему уже в тягость. Он решил больше не касаться ее, а свернуть и отправить в Петербург. Весной 1858 года Иванов возвратился в Петербург после 28 лет, проведенных за границей. Он был уже седым и выглядел старше своего возраста. В июне картина была выставлена в Академии. Было решено приобрести ее в казну. Иванову положили выдать 10 тысяч единовременно и каждый год выплачивать еще по 2000 тысячи. Переговоры о вознаграждении прервала неожиданная смерть художника. 3 июля 1858 года он скончался от холеры. Несмотря на то, что явление Христа не было закончено, значение этого полотна для русского искусства огромно. В Иванове уже пробудилось сознательное творческое начало, недовольствовавшееся одной стереотипной формой. «Владеть кистью, — говорил Иванов, — очень мало для того, чтобы быть живописцем, Он требовал, чтобы техника великих мастеров Возрождения была соединена с идеями новой цивилизации и приходил в ужас от образов, исполненных для Исаакиевского собора. Особенно его возмущали работы профессора Неффа, написанные без малейшего признака религиозности, в веселых тонах великосветского портрета. Больше других ему нравились плафоны Бруни из-за их мистического характера. Даже распятие Брюлова в лютеранской церкви не совсем удовлетворяло этого взыскательного художника. После смерти Иванова осталась огромная коллекция из 250 акварелей на сюжеты Ветхого и Нового Заветов. Штейбин был учеником Верне и Делароша. В России этот художник стал популярен после двух картин из жизни Петра Великого «Петр I на Ладожском озере» и «Стрелецкий бунт». Обе картины приобрели такую известность, что художника начали считать почти русским. Франция подарила картину Штейбена, выполненную в виде гобелена Александру I при вступлении союзников в Париж. В 1833 году Академия художеств признала Штейбена почетным членом, а Луи Филипп даровал ему титул барона. В 1843 году уже 52-летним мастером Штейбен приехал в Петербург и получил заказ на роспись нового собора. Работы были исполнены добросовестно, но без особого религиозного экстаза. Лучшим произведением Штейбена считается картина «Христос на Голгофе», которую он повторял несколько раз за границей и в России. Скончался Штейбен в Париже в 1856 году. Нев Тимофей Андреевич, по происхождению эстонец, Родился в 1805 году. Образование он получил в Дрезденской академии. Из Дрездена Нев переехал в Рим, а затем в 1826 году в Петербург, где, пользуясь покровительством высочайших особ, в 1831 году стал придворным живописцем. Уже в возрасте 29 лет он получил пожизненное содержание за роспись церкви в Петергофе. Мягкая грация рисунка, Совершенно условный, но приятный колорит сделали Нефа модным живописцем. Он был завален заказами, особенно портретами великих князей и княжон. Успешное исполнение заказов в Петергофской церкви повлекло за собой целый ряд новых. Роспись церкви сгоревшего Зимнего дворца, роспись в Исаакиевском соборе. Вскоре художник был удостоен звания академика. Поработав в Италии, Неф привез оттуда образца в итальянском стиле. Манера письма Нефа отличалась от допетровской иконописи. Связь с этой традицией к началу XVIII века была утеряна, и никто не понимал, что иконопись уже развивается в другом направлении. Только в среде старообрядцев и немногочисленных любителей поддерживались старые традиции. По окончании работ в Исаакиевском соборе художнику поручили роспись храма Христа Спасителя в Москве. Она была выполнена в итальянском стиле. Однако Академия больше не обращалась к Нефу с подобными заказами. Стало понятно, что иконопись идет по неправильному пути, и уже Владимирский собор в Киеве, освященный в августе 1896 года, был расписан совершенно в новом стиле. Глава четвертая. Стремление вернуть искусство к национальным корням Проявилось еще в тридцатые годы, когда император Николай I послал академика Солнцева в Москву восстанавливать кремлевские терема. Федор Григорьевич Солнцев (1801-1893) был учеником Варнака и Егорова. Окончив курс как жанрист и иконописец, он вскоре весь отдался археологии. Именно Солнцев открыл в Киевском Софийском соборе фрески и мозаику XI века. Художник прославился также композициями орнаментов в древнерусском стиле. Особенно хороши его молитвословы для императриц и великих княгинь, сделанные на пергаменте. Во время поездок по древним городам России Солнцев сделал до 3000 акварелей с натуры, и 700 из них были изданы правительством в великолепных хромолитографиях под названием «Древности государства российского». Национальное движение в живописи заявляло о себе все ярче. Академия художеств переживала новую эру. На смену Брюлову профессором исторической живописи в Академии пришел Алексей Тарасович Марков, 1802-1878, ученик Егорова и Шибуева. Он окончил курс в Академии в 1830 году и был послан за границу. Там он написал для Академии две копии Рафаэля, «Сикстинскую Мадонну» и «Пожар в Борго», В 1836 году он получил звание академика за картину «Фортуна и нищий» на сюжет басни Крылова. На картине изображен старик-нищий, держащий в руках суму, в которую фортуну в виде молодой обнаженной женщины с жемчужной диадемой в волосах сыплет из рога изобилия золотые монеты. С 1841 года Марков стал ведущим профессором академии и вскоре получил заказ на росписи Исаакиевского собора, Но картина свиданий Иосифа», написанная на одной из стен собора по сурому грунту, осыпалась раньше, чем собор был открыт. Лица, наблюдавшие за росписью нового храма, обвинили художника в неопытности и решили не оплачивать его работу. Марков потребовал экспертизы профессоров химии и физики и доказал, что картина осыпалась не по его вине. Лучшей его работой считается превосходная композиция в куполе московского храма Христа Спасителя – изображающая три единого Бога. Роспись трех соборов – Исаакиевского в Петербурге, Христа Спасителя в Москве и Владимирского в Киеве – служит отражением направления живописи в течение трех царствований – Николая I, Александра II и Александра III. До возведения Исаакиевского собора не было случая, чтобы к росписи привлекались все лучшие силы Академии. Собор Казанской Богоматери в Петербурге – выстроенный Андреем Никифоровичем Воронихиным, 1759-1814 годы, не давал больших возможностей для иконописных изображений. Глава пятая. Император Александр I задумал возвести два колоссальных храма на Воробьевых горах в Москве в память войны 1812 года и реконструировать выстроенный при Екатерине и Павле собор святого Исаакия в Петербурге. Освещенный в 1802 году собор святого Исаакия Далманского уже через 14 лет начал разрушаться. Сочетание прежних мраморных с новыми кирпичными фрагментами до такой степени портило здание, что в 1817 году было решено окончательно перестроить собор. Выполнение работ было поручено архитектору Августу Августовичу Монферрану Анри Луи Агюст Рикарде Монферран, 1786-1858 года жизни. В 1819 году собор был заложен в присутствии высочайших особ. После вступления на престол Николая I были внесены изменения в первоначальный план, прибавлены четыре колокольни вокруг главного купола и 4 античных портика с фронтонами с четырех сторон храма. Фундамент делали пять лет, Его общая стоимость, кроме устройства внутренних галерей и наружного цоколя, обошлась в 2,5 миллиона рублей ассигнациями. Затем было поставлено 48 гранитных монолитных колонн на портиках, весом 128 тонн каждая. Колонны обошлись тоже в 2,5 миллиона рублей. После установки колонн возводили стены и обшивали их русским мрамором, что обошлось уже в 10 миллионов. Фронтоны работы скульпторов Витали и Лемяра представляют собой горельефы, отлитые из меди на заводе Берта. Большой купол собора покоится на параболах свода на четырех основаниях собора. На круглом стилобате колоссального барабана купола поставлена целая колоннада. Возведение колонн на высоту почти в 47 метров является чудом строительного искусства. Общее количество всех колонн в куполе составляет 24. На антаблементе этих колонн находится сам купол, сделанный из железа и чугуна. Он состоит из трех отдельных сводов. Внутреннего, сферического свода, покрытого живописью, второго, конического, украшенного выбитыми медными золочеными лучами, и третьего, золоченого, видимого снаружи. Чугунная лестница открывает выход на балкон, идущий вокруг фонаря купола. В фонаре восемь окон и восемь колонн. Фонарь заканчивается маленьким куполом с золоченным яблоком и крестом. Общая высота собора – около 100 метров. Расходы на возведение собора были огромными. Общая стоимость Исаакиевского собора с начала его перестройки с 1818 по 1865 год составила 23 256 852 рубля 80 копеек серебром. В росписи собора участвовали художники Брюлов, Бруни, Басин, Марков, Штейбен, Шамшин, Плюшар, Алексеев, Завьялов, Никитин, Сазонов, Неф, Майков, Рис, Муссини. Всего в соборе было выполнено более двухсот художественных работ. Образы были написаны на холсте, фресками на стене и сделаны из мозаики. Казанский и Исаакиевский соборы проектировались под сильным влиянием западной архитектуры. В стиле Казанского собора сказывается подражание собору святого Петра в Риме. Исаакиевский собор напоминает лондонский кафедральный собор. Как бы переходным к русскому направлению является стиль московского храма Христа Спасителя, разработанный архитектором Константином Андреевичем Тоном, 1794-1881 годы жизни. Задуманный сначала на Воробьевых горах по проекту академика Витберга, он был перенесен на берега Москвы реки близ Кремля, где находился женский Алексеевский монастырь и построен в старомосковском стиле в линиях кокошников-куполов. В 1839 году собор был заложен, освящен в 1883 году во время коронации Александра Третьего. Стиль, выработанный Тоном, известный среди зодчих под названием «Тоновский», не раз применялся архитектором при построении соборов. церковь введения в Петербурге, служившая прототипом многих губернских церквей, воплощает те же мотивы, что и храм Христа Спасителя. Этот стиль в гораздо большей степени отвечал идеям православия, чем стиль архитектора Варфоломея Растрелли 1700-1771 годы. Он создал замечательные храмы Николы Морского и Смольного монастыря в Петербурге, Андрея Первозванного в Киеве, но ввел в русскую архитектуру мотивы, соответствовавшие сооружениям католической, а не православной церкви. Храм Христа Спасителя представлял собой равноконечный крест. Стены были облицованы 36 пилястрами, на которых лежал карниз храма с 20 полуциркульными арками над ними. Высота храма около 103 метров. Диаметр купола чуть больше 16 метров. Купол лежал на четырех колоссальных столбах, образующих как бы коридор, окружающий главный наос. Свет распределялся в храме превосходно, в нем не было темных углов. Алтарь главного престола венчала сене с белого мрамора в виде восьмигранной часовни с позолоченной шатровой крышей. Иконостас представлял собой два небольших звена по бокам часовни, а местные образа были вмонтированы в трехгранную сторону часовни, обращенную к верующим. Облицовка стен разноцветными мраморами, лабрадором и парфиром оставляла сильное впечатление. Храм вмещал 10 тысяч человек, а его строительство обошлось в 15 миллионов рублей. В храме было сделано много образов в итальянском стиле. С технической стороны обращали на себя внимание картины Семирадского, не вполне, правда, отвечавшие канонам православной иконописи. Украшением собора стала роспись главного купола, Бог Саваоф с младенцем Христом на коленях и Святым Духом на груди. Ветхий день и Егова предстал мощным гигантом, который распростер руки с благословением над Вселенной. Его одежда широко раздувалась от небесного вихря. У подножия престола парили шестикрылые серафимы, воздух наполняли херувимы, озаренные светом, льющимся от Саваофа. Это изображение... Было написано крамским и кошелевым по картону Маркова. Продолжение одиннадцатой части. Глава шестая. Чрезвычайно крупной фигурой эпохи поворота отечественной живописи к реализму является Николай Николаевич Ге. 1831-1894 годы. Один из основателей товарищества передвижников. Уроженец Воронежской губернии. Ге окончил курс Киевской гимназии, а затем поступил в университет Святого Владимира. Оттуда он перешел на физико-математический факультет Петербургского университета. В 1850 году Ге стал учеником Басина в Академии художеств. Обладая несомненным талантом, хотя и слабой техникой, не сразу стал получать награды. В 1856 году он получил медаль за картину Ахиллес, оплакивающий Патрокло, а в 1857 году – большую золотую медаль за работу Саул у Аендорской Пифии. Здесь уже чувствуется сильное, непосредственное дарование художника, особенно в выражении Саула, лежащего в ужасе у ног призрака пророка. Уехав за казенный счет в Италию, Ге поселился во Флоренции и там в течение шести лет писал свою лучшую картину «Тайная вечеря». Сюжет, избранный художником, таков. На первом плане Иуда, надевающий на себя плащ, чтобы идти в Синедрион и предать Иисуса. Вечере уже закончены, символический обряд омовения ног окончен, мокрое полотенце свесилось с края металлического таза, стоящего на полу. Иисус лежит на ложе, опустив глаза в тревожной задумчивости. Вся его фигура выражает внешнее спокойствие и сознательную решимость. но складка между бровей и сжатые губы указывают на глубокую внутреннюю мысль и тревогу. Все апостолы следят за Иудой. На лице Иоанна, опершегося колено моложе Христа, читается подозрение в подлости замыслов товарища. Петр, стоящий возле стола, с недоумением смотрит на Иуду, и его простодушный вид представляет самый резкий контраст с предателями. Между группой апостолов и уходящим Иудой Помещен источник света – масляный светильник. Из-за этого вся композиция получает чрезвычайно эффектный вид. Фигура предателя совершенно черна, проступая мрачным силуэтом на ярком фоне залитого светом стола и теснящихся вокруг учителя апостолов. Лучшие головы в картине – Христа, Петра и Иоанна. Выписка головы Иоанна не уступает мастерству, с которым выполнена голова Андрея на картине Иванова. Успех картины был громаден, не меньше, чем у последнего дня Помпеи Брюлова. Вопросы о вольности трактовки священного писания смолкли, как только картину приобрел за 10 тысяч рублей император Александр II и подарил музею Академии. По композиции картина оригинальна, самобытна и смела, написана широкой, благородной кистью. Историческая сторона картины страдает недочетами, Стол слишком высок, и с него невозможно есть, если сидеть вокруг на диванах. Художник не учел, что во времена Августа и Тиберия столы редко были выше уровня самого ложа, и в наше время столы на Востоке делают очень низкими. Каменный пол, прекрасно написанный ге, не покрыт циновками, которые на Востоке были в каждом доме. Одежда Иоанна и Петра соответствует историческим описаниям, но в «одежде Христа» только что снявшего для омовения ног Симху и китанев есть некоторые погрешности. Тип Христа в картине благороден, хотя в нем скорее чувствуется житель севера, нежели юга. Ноге оказал несомненное влияние знаменитый Христос Торвальдсона, простирающий руки ко всем труждающимся и обремененным. Тайная вечеря свидетельствовала о необычайно живом и могучем таланте, и по композиции, И по поставленным перед собой задачам, молодой художник отошел от академических требований и отказался от подражания и отечественным, и западным образцам. Окрыленный успехом, Ге снова уехал в Италию для дальнейшей работы. В этом отъезде заключалась главная ошибка художника. В то время Россия жила лихорадочной жизнью. Быстрое, поступательное движение русской мысли в эпоху протестов в 1863 году совпало с мировоззрением и идеалами Ге. Однако, когда через шесть лет художник привез из Италии два холста, написанных в том же стиле, они показались публике наивными и тенденциозными. Сюжеты картин представляют собой как бы продолжение Тайной вечери. Одна изображала Христа в Гефсиманском саду, другая — утро воскресения Христова. На первой из них Христос поднимается с колен после молитвы, с лицом облитым кровавым потом. Выражение его лица говорит о решимости и выглядит сердитым. На другой картине художник изобразил вестников воскресения Христова. Над Иерусалимом теплится раннее утро. Три воина выходят из пещеры, считая деньги. На втором плане простоволосая женщина быстро бежит по склону круглого холма вслед двум фигурам. смутно сереющим в утреннем тумане. Сюжет оставляет у зрителя вопросы. Колорит избран неудачно. Желтый рассвет совершенно не удался художнику. Неуспех картин был для Ге большим ударом. За тайную вечерю его почтили небывалой наградой, он получил звание профессора, не являясь академиком, и сразу стал во главе нового направления живописи. 1870 год. сильно повлиял на его репутацию. Художник отказался от евангельских сюжетов, хотя им был задуман целый ряд подобных картин, на которых он намеревался изобразить все страдания Христова. Ге обратился к русской истории. Его интерес совпал с образованием в начале 1870-х годов товарищества передвижных выставок», сыгравшего видную роль в развитии русской живописи. Общество состояло из живописцев, несогласных с политикой Академии. К товариществу примыкали молодые и талантливые художники. На первой выставке товарищества была представлена картина Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», что немало способствовало успеху выставки. Здесь Ге опять сказал новое слово. Картина была задумана как исторический жанр, а не как мелодраматическое событие. Контраст слабого, нерешительного, но упрямого лица царевича с наполненным силой лицом отца выполнен превосходно. Главный недостаток этого полотна — некоторая мелкость фигуры императора и небрежность рисунка. Картина была приобретена московским коллекционером Третьяковым, а художник сделал на заказ ряд повторений этого же сюжета. Вторая попытка Ге написать картину на историческую тему оказалась менее удачной. Сюжет ее таков. Екатерина в сопровождении свиты подходит к гробу императрицы Елизаветы после того, как Петр III с приближенными вышел из траурной комнаты. Художник хотел выразить торжество, которое овладело партией Екатерины, еще у гроба императрицы и предвещала государственный переворот. Но тонкая психология лиц Екатерины, Дашковой и Орловых мало удалась художнику. Ге опять взялся за новый для него вид живописи. Он создал полужанровую, полуисторическую картину «Пушкин» в Михайловском. Картина написана на текст известного стихотворения поэта. «Поэта дома пальный, О, пущен мой, Ты первый посетил. Ты усладил изгнание день печальный, Ты в день его лицея превратил». Александр Сергеевич Пушкин, 19 октября, 1825 год. Художник изобразил небольшую комнату, окрашенную серо-зеленой краской, со старинной мебелью красного дерева, изразцовой печью, залитую золотыми лучами солнца. На столе стоят пустые кофейные чашки, в воздухе носится сизый туман от выкуренных трубок. Пущин, завалившись в низкое мягкое кресло, с восторгом слушает стихи поэта, присевшего на край стола. У двери в глубине сидит няня Арина Родионовна, и с любовью поглядывает на Пушкина и его гости. На полу валяется раскрытый чемодан и конверт от распечатанного письма. На стене висит портрет Байрона, на камине виднеется статуэтка Наполеона. Превосходная картина снова заставила публику говорить о таланте Ге и вернула художнику былую славу. Затем наступил период, когда Ге целиком посвятил себя портретам, Эти изображения интересны прежде всего оригиналами, так как художник писал литературных деятелей. Герцена, Костомарова, Тургенева, Алексея Потехина, Салтыкова, графа Толстого и других. Лучшие из них – портреты Толстого и Герцена. Иногда Герц занимался лепкой. Особенно ему удались портретные бюсты Белинского и Льва Толстого. Со второй половины 1870-х годов Отношение художника к технике письма изменилось. Он совершенно перестал следить за точностью рисунка, выдвигая на первый план идейность содержания. Первой попыткой такого рода стала аллегорическая картина «Милосердие», представляющая Христа в виде нищего перед барышней, одетой в кисейное платье. Картина получилась настолько неудачной, что по окончании выставки Гесс скоблил ее сплатно. Затем художник вернулся к мысли о создании цикла «Страданий Христовых» и написал ряд картин, в которых было трудно узнать прежнего Ге. На полотне уничтоженной картины он изобразил композицию на тему «Что есть истина?». Христос изображен озлобленным преступником, а Пилат – упитанным, надутым аристократом. Картину возили по всей Европе и Америке, но особого впечатления она не произвела. Выход Христа в Гефсиманский сад представляет собою вещь, написанную совершенно эскизно, интересную только изображением южной лунной ночи. Другая небольшая картина «Предатель» представляет Иуду, закутанного в белый плащ и смотрящего в ту сторону, куда уводит арестованного учителя. Обе картины сравнительно небольшого формата. Зато колоссальными размерами отличаются две предсмертные работы художника. «Повинен смерти», И распятие. На первой из них изображено шествие Синодриона мимо осужденного Христа, прижавшегося к стене. Каждый из священников, проходя мимо осужденного, плюет ему в лицо. Фарисеи представлены торжествующими победу, Христос – изможденным бичеванием. Еще ужаснее изображен он на последней картине, распятый на кресте с изогнувшимся от боли телом. Он откинул голову назад, и его лицо выражает отчаянные страдания. Разбойник с бритой головой, распятый возле него, не менее ужасен. Художник изобразил момент, когда уже наступила буря и темнота. Порывом ветра волосы Христа отброшены в сторону, у ног вьется песок, крест другого разбойника едва виден в углу картины. Вся композиция производит ошеломляющее впечатление. С живописной стороны интереснее всего обе головы. У Ге осталось несколько неоконченных картин, в том числе голгов, где Христос представлен в отчаянии, схватившемся за голову при виде креста, и рисунки на евангельские сюжеты, многие из которых чрезвычайно талантливы. Последователей у Ге не было. Новое поколение художников стремилось к более совершенной технике письма и к соблюдению исторических деталей, Один из его учеников, Репин, еще учеником Академии в воскрешении дочери Иаира, пытался соединить блеск техники с внутренним содержанием. Впоследствии Поленов создал ряд высокохудожественных картин на библейские сюжеты, не следуя за своим учителем. Главная заслуга Ге заключалась в том, что он первым увидел новые возможности в реалистической трактовке библейской темы. Живописцы, обращавшиеся к библейским образам, опирались на его достижения. Такую же значительную роль в другой области живописи, в жанре, сыграл прямой последователь Федотова Василий Григорьевич Перов. 1833 либо 34, 1882. Он был незаконным сыном барона Григория Карловича Криденера. Фамилия Перов возникла как прозвище, которое дал будущему художнику его учитель грамоты, самарский дьячок Прозвище так и осталось за ним на всю жизнь. Затем Перов попал в Варзамасское уездное училище, где учился три года. Родители протестовали против художественных увлечений Перова и не разрешали ему поступить в специальную художественную школу. Он брал уроки у художника Ступина, жившего в Арзамасе. Первой картиной Перова было распятие, на которое он изобразил своего слугу крестьянина Ивана, любившего и барина, и искусства. Иван висел часами, привязанным к кресту, пока юноша рисовал с него образ. По окончании работы 16-летний художник подарил картину церкви соседнего села Никольского. Она долгое время висела там, как запрестольный образ. Наконец, по настоянию одного из родственников, в 1852 году Перова отправили в Московское училище живописи вояния и зодчества. Известный скульптор Рамазанов, Инспектор училища одобрил рисунки Перова и принял его в число учеников. Положение молодого художника было тяжелым. Отец состарился и не мог помогать деньгами. Родственница, у которой Перов остановился, была бедна и больна чихоткой. Когда она умерла, юноша остался без крыши над головой. Ему помог преподаватель училища Васильев, предложивший переехать к нему на казенную квартиру. В училище сложился своеобразный преподавательский коллектив. Преподавателем по исторической живописи был Скотти, по портрету — Макрицкий и Зарянко, а по воянию — Рамазанов. Между преподавателями не было согласия, и некоторые из них приносили больше вреда, чем пользы. Сергей Константинович Зарянко, годы жизни 1818 1870 -й. Был хорошим портретистом и оказал влияние на Перова, хотя и требовал точности в копировании натуры. Еще в конце 1866 года училище послало работы своих лучших учеников в Академию художеств. Среди них была «Головка мальчика» Перова. За этот этюд художнику удостоился второй серебряной медали. Успех ободрил Перова, и он задумал жанровую картину «Приезд станового наследствия». Уже в этом произведении видна наблюдательность автора и стремление строго следовать за натурой. Только в фигуре преступника еще чувствуется условность мастеров старой школы. За эту картину ему была присуждена большая серебряная медаль. Гораздо ярче проявился талант Перова в картине «Сын Гичка», получивший первый чин, за которую он получил вторую золотую медаль. Фигура босоногого чиновника, на которого примеряют форменный фраг. примыкает к галереи типов Федотова. В августе 1861 года Перов закончил работу над программой на первую золотую медаль «Проповедь в сельской церкви». На ней изображен священник, читающий прихожанам после обедни проповедь. Беседа идет на тему о повиновении господам. Одной рукой проповедник указывает на небо, а другой на сидящих впереди помещиков. Сам старичок-помещик сладко дремлет, а его молодая жена слушает нашептывание красивого соседа, сидящего сзади нее. Ливрейный лакей отталкивает от господ теснящихся крестьян. В картине чувствуется обычное направление английского жанра. Одновременно с проповедью Перов написал картины «Чаепитие в мытищах», где удивительно типичен тучный монах, и «Сельский крестный ход на Пасху», Эта картина изображает весь Причтк совершенно пьяным. Сельский поп ухватился за колонку крыльца и еле может держать крест в другой руке. Дьякон свалился на порог, барахтается и не может встать. В 1862 году Перов женился и уехал за казенный счет в Париж. Но специфика его творчества требовала хорошего знания страны и нрава народа, который он собирался изображать. Он пробовал написать «Праздник в окрестностях Парижа», но картина ему не удалась. Пришлось художнику просить у совета разрешения вернуться в Россию. «Живя за границей почти два года», — писал он, — «я не мог исполнить ни одной картины, которая была бы удовлетворительна. Незнание характера и нравственной жизни народ делают невозможным довести до конца ни одной из моих работ». Посвятить себя изучению чужой страны несколько лет я нахожу менее полезным, чем по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как городской, так и сельской жизни нашего Отечества. Академия разрешила ему возвратиться в Россию за год до положенного срока и выдала полагающуюся сумму за последний год на поездку по России. В России Перов сразу написал похороны на мотив из поэмы Некрасова «Мороз красный нос» Очередная у фонтана. У московского площадного фонтана во время снежной вьюги стоит вереница очередных с ведрами. Приезд гувернантки в купеческий дом. Жанр дворник, «Монастырская трапезная» и «Тройка». Перов работал над техникой письма и с каждым годом становился строже в рисунке. В 1867 году появляется его превосходный жанр «Учитель рисования». Целая поэма в стиле лучших тургеневских типов. Тогда же на выставке были представлены его «Утопленница», «Чистый понедельник» и аллегорическая картина «Божия матерь у житейского моря». Одной из лучших картин Перова, написанных во второй период его деятельности, был «Птицелов». «Птицелов» похож на картину «Учитель рисования», только написан с еще большим мастерством и является одним из шедевров русской школы. Этой картиной начинается новый период его деятельности, который совпадает с началом деятельности Товарищества передвижных выставок. На передвижной выставке 1871 года были выставлены две его превосходные картины «Рыболов» и «Охотники на привале». Эти картины как бы продолжают жанровые сюжеты учителя рисования и птицелова. «Рыболов» даже по типу напоминает прежнего учителя. Успехи в чистом жанре и портрете не удовлетворяли художника. Он не был поклонником литературы, но зачитывался историческими романами Салиаса и Карповича. Романы натолкнули его на мысль написать две большие исторические картины. «Сцену из Пугачевского бунта» и «Никита Пустосвят. Спор о вере». Последняя картина осталась неоконченной. Сцену он переделывал много раз и оставался ею недоволен. В Никите Пустосвяти есть прекрасные типичные головы, хотя композиция не отличается большими достоинствами. Когда Перов уходил из определенной сферы чистого жанра, в нем пропадала глубина экспрессии и свобода композиции. Насколько хороши его картины «На могиле сына», «Рыбаки», «Охота на медведя», «Голубятник», написанные во второй половине 1870-х годов, настолько слабы исторические и евангельские композиции – Первые русские христиане, Ярославны на городской стене, Христос в саду Гевсиманском, Калужские разбойники. Лучшими портретами, написанными Перовым, являются портреты Александра Николаевича Островского, Владимира Ивановича Даля, Федора Михайловича Достоевского и Михаила Петровича Погодина. Незадолго до смерти он вышел из товарищества передвижных выставок, недовольный царившими там порядками и отношением лично к нему. В конце жизни Перов начал заниматься литературой и написал несколько неплохих рассказов. Перов скончался 29 мая 1882 года и был похоронен в Даниловском монастыре в Москве. Всегда скромный, мало о себе думающий, он не высоко ценил свои произведения. Несмотря на скромные требования, которые он предъявлял к жизни, художник ничего не оставил после себя, кроме долгов. Керов был первым талантливым последователем Федотова. На его произведениях воспитывалось последующее поколение жанристов во главе с талантливым художником Владимиром Маковским. Третьим художником, имевшим огромное влияние на развитие отечественной живописи в 60-х годах XIX века, был Иван Николаевич Крамской 1837-1887 Крамской родился в Слободе, Новая сотни Воронежской губернии и получил образование в Острогожском уездном училище. Он служил писцом в Острогожской думе, а с 1853 года ретушером у харьковского фотографа. Через три года Крамской приехал в Петербург, где работал ретушером в известной тогда фотографии Александровского. Он приобрел некоторый опыт в портретной живописи и поступил в Академию художеств учеником профессора Маркова. За один год Крамской прошел курс двух классов – головного и фигурного. Чтобы иметь средства к существованию, он стал ретушером в первоклассной фотографии Деньера. Вскоре Марков пригласил его в помощники по росписи купола Храма Христа Спасителя в Москве. Из-за болезни Маркова всю главную роспись купола сделали Крамской, Веник и Кошелев. Эта работа – одна из величайших заслуг Крамского. В 1863 году он получил в Академии малую золотую медаль за картину «Моисей источает воду из скалы». Предстояло выполнить программу на большую золотую медаль. Совет Академии предложил ученикам на конкурс тему из скандинавских саг «Пир в Вальгалле». Совершенно неподготовленные к разработке подобного сюжета, молодые художники под влиянием Крамского отказались от него – Они подали прошение о том, чтобы им разрешили выбрать темы по собственному желанию. Совет Академии отказал, а профессор Тон заметил, «Если бы это случилось раньше, то всех бы вас отдали в солдаты». Басин и Пименов приняли сторону Академии, а Бруни обещал ходатайствовать за них, но его ходатайство не помогло. 9 ноября 1863 года в истории Академии произошло знаменательное событие. После объявления конкурса на Вальгалу Крамской от лица товарищей заявил совету, что, не смея думать об изменении академических постановлений, они покорнейше просят совет освободить их от участия в конкурсе. В числе 12 бунтарей были талантливые художники – Константин Маковский, Дмитрий Фаренбургский, Литовченко, Лемах, Морозов, Корзухин, Журавлев и другие. Художники покинули академию, и образовали петербургскую артель художников, просуществовавшую до 1870 года. Крамской начал преподавание портретной живописи в рисовальной школе общества поощрения художеств. 1860-е годы были для Крамского как бы подготовительным периодом. Он написал много портретов и копий из картин старых мастеров, совершенствуясь в технике письма. В 1869 году, Он выставил в Академии коллекцию настолько удачных портретов, что был удостоен звания академика. Когда в 1871 году образовалось Товарищество передвижных выставок, Крамской стал душой этого общества и до самой своей смерти его поддерживал. На первой передвижной выставке появились его «Русалки» «Майская ночь» по Николаю Васильевичу Гоголю. Поклонники таланта художника были удивлены той поэтической струей, которая чувствовалась во всей композиции. Ко второй выставке общества Крамской написал «Христа в пустыне», созданного под непосредственным влиянием «Тайной вечери» Ге. Даже в типе лица Христа есть нечто общее с Христом у Ге. Крамской изобразил Христа, сидящим на камнях в пустыне перед утренним рассветом. Руки его судорожно сжаты, Басы и ноги изранены, волосы взбиты в колтон, выражение лица сосредоточенное и мрачное. Наверное, рассудочность, составлявшая основную черту характера Крамского, помешала художнику непосредственно и искренно отнестись к сюжету, да и по его собственным словам он хотел изобразить только думающего человека. В своих записках он рассказывал, как, остановившись на избранном сюжете, он осмотрел предварительно все галереи Европы, В Палестине он не был, но жил в Крыму недалеко от Бахчисарая, в Усафатовой долине, которая похожа на окрестности Иерусалима. Чувствуя себя недостаточно сильным в библейской живописи, Крамской полностью посвятил себя портрету. Особенно известны его портреты Григоровича, Полонского, графа Льва Толстого, императрицы Марии Федоровны, Самойлова, Сергея Петровича Боткина, Айвазовского, Куинджи, Шишкина, Мельникова. и других. Крамским было написано немного картин. После «Христа в пустыне и русалок» он написал «Охотник на тяге», «Лунную ночь», молоденькая женщина, сидящая на скамейке под тополем, «Неутешное горе», женщина в трауре у гроба, «Неизвестную», несколько образов и большую картину «Поругание Христа». Последняя картина не была дописана, и оценить ее по достоинству сложно. Вот что интересовало художника при разработке задуманной темы. «Что вы скажете, например, о следующей сцене?» писал он одному своему знакомому, когда его, Христа, судили. Воины во дворе, наскучив бездействием, всячески издевались над ним. И вдруг им пришла мысль нарядить этого смертного человека царем. Сейчас весь шутовской костюм был готов. Эта выдумка понравилась, и вот докладывают господам, чтобы они удостоили взглянуть. Все, что было во дворе, на балконах и галереях, покатило с громким хохотом, а некоторые вельмужи благосклонно хлопают в ладоши. А он, между тем, стоит спокоен, нем, бледен, как полотно, и только кровавая пятерня горит на щеке от пощечины. К библейскому сюжету художник и здесь подошел с особой задачей. Попробуйте серьезно проводить наши идеи в жизнь. Смотрите, какой хохот поднимется кругом. Я всюду слышу этот хохот, куда не пойду. До сих пор продолжают смеяться над ним, строя в то же время алтари. Самой сцены поругания Христа во дворе первосвященников в Евангелии нет. Христос провел ночь в караульне, где его с завязанными глазами били по лицу и спрашивали, «Прореки нам, Мессия, кто ударил тебя?» Скончался Крамской внезапно, в своей мастерской, завершая портрет доктора, который и зафиксировал факт смерти художника. После смерти Крамского в русской живописи осталось немало талантливых художников. Некоторые из них стали во главе нового движения. Прямым наследником традиций Ге и Крамского был Илья Ефимович Репин, 1844-1930 годы. Он родился в городе Чугуеве, Харьковской губернии. Предки его были чугуевскими казаками. Отец служил в Чугуевском Уланском полку. Учился Серепин сначала у своей матери, державшей вольную детскую школу, а потом у приходского дьячка. Первые художественные навыки он получил в местной школе военных топографов, а затем 13-летний мальчик поступил в учение к местному живописцу Бунакову. В течение трех лет он многого достиг, и стал получать заказы на иконописные работы. Удачный в денежном отношении заказ летом 1863 года позволил юноше осуществить заветную мечту – поехать в Петербург и поступить в Академию. Но в Академию его не приняли, и он всю осень учился в рисовальной школе Общества поощрения художеств. В январе 1864 года Репин поступил в Академию, и с этих пор начинается пора его блестящих успехов. Через год он получил малую серебряную медаль за эскиз. В следующие два года ему присуждают четыре серебряных медали за рисунки и эскизы. А в 1869 году – малую золотую медаль за картину «Иов и его друзья». В 1871 году на большую золотую медаль им написана огромная композиция «Воскрешение дочери Иаира», Совет не только наградил художника большой золотой медалью, но и дал право на шестилетнюю заграничную поездку за счет Академии. Одновременно с этим он закончил работу над известной композицией «Бурлаки на Волге», написанной по заказу великого князя Владимира Александровича. Для концертного зала Славянского базара в Москве он написал большую картину «Собрание славянских, русских, чешских и польских музыкантов». В 1873 году за границей Репин написал картину на тему русской былины «Садко, новгородский гость», за которую им было получено звание академика. Картину приобрел император Александр Третий. Композиция картины аллегорическая. В «Садко» узнавали самого художника, небрежно следящего за красотами дочерей водяного царя, которые плывут мимо него. «Садко» смотрит поверх них, и видит сквозь прозелень моря русскую девку-чернявку, которая ему милее всех заморских красавиц. Вместе с этой картиной художник прислал большой жанр из парижской жизни, малооцененной критикой. Жанр «Парижское кафе» как нельзя лучше показывает всю гибкость таланта художника, сразу уловившего дух незнакомой ему бульварной жизни. Получив звание академика, Репин остался в России, и, прекратив сотрудничество с Академией, сблизился с товариществом передвижных выставок. За 20 лет он выставил у передвижников целую галерею превосходных картин и портретов. Впоследствии он сам организовывал самостоятельные выставки и экспонировал картины в Академии, куда его пригласили на должность профессора-руководителя. Наиболее совершенными произведениями Репина были картины «Проводы новобранца», «Прото Превосходный этюд, написанный с рембрантовской смелостью. Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов в Новодевичьем монастыре. Крестный ход в Курской губернии. поприщен из записок сумасшедшего. Неждаль, возвращение ссыльного. Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года. Крымский проводник. Святитель Николай останавливает казнь. Арест в деревне. исповедь осужденного, запорожцы пишут письмо турецкому султану, речь императора Александра III к старшинам после коронации в 1883 году. Из портретов наиболее совершенными были превосходные изображения Льва Николаевича Толстого, портреты Писемского, Ференца-Листа, Глинки, Пирогова, Гаршина, Бородина, музыканта Глазунова, хирурга Павлова, Микешина и других. Как техник и тонкий психолог, Репин занимал одно из ведущих мест среди русских художников. Наряду с ним можно отметить немало талантливых художников, по колориту и строгому изяществу компоновки даже превосходящих Репина. Таков его товарищ по выпуску Василий Дмитриевич Поленов, 1844-1927 годы, уроженец Петербурга. Подобно Репину он получил вторую золотую медаль за Иова и первую за воскрешение дочери Иаира, превосходную колоритную композицию. Отправленный за казенный счет за границу, он прислал оттуда две картины, за которые получил одновременно с Репиным звание «Академика», «Арест Гугенотки» и «Право господина». Картины эти уже тогда обратили на себя внимание глубокой гармонии колорита. первое время художник писал пейзажи, для которых сделал множество превосходных этюдов во время путешествия по Египту и Палестине. Эти этюды послужили материалом для библейских картин. Едва ли не лучшие из них написана на сюжет евангельского рассказа о «Жене, взятой в прелюбодеянии». По блеску деталей и историко-этнографической достоверности, картина «Христос и грешница» выдерживает сравнение с лучшими картинами этого рода на Западе. Большими достоинствами отличаются две картины Поленова меньших размеров – «На Тивериадском озере» и «Среди учителей». Не менее интересны его жанры «Больное дитя», «Бабушкин сад» и «Забава Цезаря». На картине одалиска в гареме» девушка восточного типа сидит у окна с кальяном. Картина из коллекции, привезенная художником из-за границы в 1876 году, за которую он получил звание «Академика». Современником Репина и Поленова был Василий Иванович Суриков, 1848-1916 годы жизни. Он поступил в Академию в возрасте 22 лет, когда закончил гражданскую службу. Курс Академии Суриков завершил картиной «Апостол Павел перед судом Агриппы» и в 1875 году отправился за казенный счет за границу. Исполнив несколько заказов для храма Христа Спасителя в Москве, он выставил на передвижной выставке 1881 года картину «Утро стрелецкой казни». Художник изобразил Красную площадь, на которую свозят мятежных стрельцов с их семьями на телегах. Вдали виден Петр, грозно смотрящий с коня на ужасную картину. Звание первоклассного художника за ним окончательно утвердилось после появления картины «Бояра Морозова. одного из колоссальнейших произведений русской школы. Обе картины попали в коллекцию Третьяковской галереи. На картине «Меньшиков в Березове» знаменитый вельможа Петровского царствования сидит в низкой хате, окруженной своими дочерьми. Одна из них читает священное писание. Совершенно особое место в истории русской живописи занимает творчество художника-баталиста и этнографа Василия Васильевича Верещагина. 1842-1904 Он поступил в Академию по окончании кадетского корпуса. Учеба в Академии продолжалась с 1861 по 1863 год. Верещагин был удостоен малой серебряной медали за эскиз «Избиение женихов Пенелопы». Бросив Академию из-за консервативной системы преподавания, он за свой счет учился в Париже у известного Жерома. Затем для неутомимого путешественника Верещагина началось время поездок. Он побывал на Кавказе, в конце 1860-х годов в Туркестане, где участвовал в военных действиях. Результатом двухгодичного пребывания Верещагина в Средней Азии стала огромная коллекция картин из туркестанского быта, которая была выставлена сначала в Лондоне, а затем в Петербурге. С этих пор он становится известным художником. В конце 1870-х годов Верещагина узнали и в Европе, особенно после выставки индийских жанров в Вене, Париже, Берлине, Петербурге и Москве. Во время русско-турецкой войны художник находился на Дунае при отряде Скобелева и создал целый ряд батальных картин. К 1880-м годам произошел некоторый спад творческой активности художника, Лишь в 1896 году он снова появился перед публикой с целой галереи картин из Отечественной войны 1812 года. Из картин Верещагина наиболее интересными являются «У двери мечети», «У двери Тамерлана», «Продажи ребенка-невольника», «Нападают врасплох», «Окружили», «Преследуют», «Забытый «Политики» и «Торжествуют». Со многими из художественных произведений живописца его современники знакомы не были, они не выставлялись в России. К ним принадлежат произведения на евангельские сюжеты. Во время экспонирования картин в Вене священнослужители пытались облить их кислотой. Некоторые из них, как, например, отрочество Иисуса, выписаны с любовью. Христос изображен отроком, читающим свитки Библии. Фон картины — небольшой восточный дворик, на котором сгруппировано семейство Иосифа. На другой картине Иисус юноша изображен сидящим на холме и созерцающим роскошный пейзаж, расстилающийся у его ног. Другие картины Верещагин несколько слабее, в том числе «Воскресение Христово». Равной особенностью Верещагина является мастерская обработка деталей. Еще Крамской указывал на эту сторону его таланта. Глаз зрителя останавливается на блестяще выписанном фоне, затем переходит на нередко изумительную технику подробностей одежд и деталей и, наконец, смотрит и на лица, которые оказываются такой же значительной частью картины. Верещагин известен также как литератор, им издано несколько книжек воспоминаний с собственными иллюстрациями. Генрих Ипполитович Семирадский 1843-1902 года. Поляк по происхождению, сын офицера, кандидата физико-математического факультета, автора диссертации об инстинкте насекомых. Родился в Харьковской губернии. Семирадский окончил курс академии и шесть лет учился за границей. Интересы художника были сосредоточены на античности. Он переехал за границу и к концу века практически перестал выставлять свои произведения в России. Большая золотая медаль была ему присуждена за полотно доверия Александра Македонского к врачу Филиппу во время болезни. Картина выявила мастерство живописца в создании красивой композиции и гармоничного колорита с преобладанием светло-фиолетовых и оранжевых тонов. В 1871 году он уехал за границу – и в Мюнхене написал оргию «Времен цезаризм», удачно сочетая в ней освещение от вечерних огней с утренним рассветом. В 1873 году он получил звание академика за огромную композицию «Христос и грешница», написанную на сюжет известной поэмы Толстого. Христос, проходя мимо дома, где совершается оргия, получает от одной гитары предложение выпить кубок вина и разделить их общество. Светлый. Спокойный взгляд Иисуса, с укором остановившийся на ней, заставляет ее выронить фиал и отступить в смущении. Обе картины были приобретены Александром Третьим. При за границей художник завершил огромной картиной факелы Нерона», написав в ходе технической подготовки к ней нубийского продавца амулетов. Факелы Нерона» были приняты публикой восторженно. Совет Академии, присудив автору звания профессора, постановил, что художественная деятельность Семирадского приносит честь и Академии, и русскому искусству. Однако критика не приняла картину. Рисунок называли неправильным, композицию искусственной, христиан, которые должны были составить центральную группу, незначительными и написанными небрежно. Высоко оценили лишь проработку изображения мрамора, металла и тканей. В 1878 году На Всемирной выставке в Париже Семирадский получил за это произведение высшую награду и Орден Почетного Легиона. Академии Рима, Стокгольма и Берлина избрали его своим почетным членом, а Флорентийская галерея Уффицы сделала художнику предложение написать автопортрет для пантеона всемирных знаменитостей. Тем не менее на картину не нашлось покупателя, и художник подарил ее Краковскому музею. В конце 1870-х годов Семирадский получил заказ на живописные работы в храме Христа Спасителя в Москве. Его кисти принадлежал за престольный образ, изображающий тайную вечерю, четыре картины из жития Александра Невского и две фрески с полукруглым верхом, крещение Спасителя и вход в Иерусалим. Изображения сохраняли свойства картин, а не образов, и блеск деталей затмевал в них все остальное. Лучшее из них — «Чудо после смерти великого князя», где эффект мертвой руки, раздвинувший черную схему, чтобы взять отпускной лист, передан с большим настроением. Для Московского исторического музея Семирадский написал две огромные, очень эффектные вещи «Сожжение русса» и «Тризна воинов святослава». Затем он снова обратился к античным сюжетам, иногда затрагивая и евангельские темы. Наиболее известными являются его картины «Пляска среди мечей», Фрина на празднике Посейдона в Элевсине огромная картина, приобретенная Александром III и подаренная Эрмитажу, Вакханалия времен Тиберия на Капри, Летние Сумерки в Помпеи, Христос у Марфы и Марии, Песнь Невольницы, Семейное счастье, Жрец и Сиды, по примеру богов. Превосходным колористом считается Константин Егорович Маковский годы жизни 1839-1915 Он родился в Москве в семье художника Егора Ивановича Маковского. Сначала он работал в Московском училище живописи и вояния, а в 1857 году перешел в Академию художеств. За картину «Смерть Федора Годунова» 1862 год Константин Маковский получил вторую золотую медаль. От конкурса на большую золотую медаль Маковский отказался и ушел в петербургскую художественную артель. В 1869 году он получил звание профессора за грандиозный жанр балаганы на Адмиралтейской площади во время Масленицы, приобретенной для Зимнего дворца Александром II. Путешествие на восток дало художнику мотивы для двух прекрасных картин «Перенесение священного ковра в Каире» и «Похороны в Каире». Во время войны с Турцией художник был на Дунае и написал эффектную композицию «Замученная болгарка». В 80-е годы Константин Маковский писал в основном жанры из русской истории. Свадебный пир 17 столетия, выбор невесты царем Алексеем Михайловичем, приготовление к винцу, смерть Ивана Грозного. Кроме того, им было расписано много плафонов и декоративных панно, шерм и портретов. В историю русского жанра вошел также брат Константина Маковского, Владимир Егорович Маковский, 1846-1920 годы жизни. Он окончил Московское училище живописи, вояния и зодчества и в Академии не учился. Тем не менее, еще в 1878 году Академия признала его достойным звания академика, а в конце века он был профессором и одним из главных деятелей в Совете Академии. Владимир Маковский был последователем Перова, почитателем Кнауса и Ватье. Обладая искрометным юмором, в некоторых жанрах он показал себя неподражаемым, тонким психологом с лирическим оттенком. Число созданных им картин громадно. Галерея его московских типов не уступает персонажам Островского. Перед зрителями проходят Карпеловы, Крутицкие, Торцовы, Обрашеновы и Мамаевы. Некоторые из сюжетов Маковского драматичны. К таким картинам принадлежат, например, «Осужденный» и «Оправданное». Среди картин Владимира Маковского – Многие посвящены современной ему жизни, например, крах банка. Его перу принадлежат также жанры казначейства в день раздачи пенсий», «Певчий», в четыре руки, друзья-приятели, толкучий рынок в Москве, у пересыльной тюрьмы, деловой визит и другие. Одним из крупнейших талантов русской живописи конца XIX века был Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926. Он воспитывался в Вятской духовной семинарии, а в 20 лет поступил в Академию художеств, но обучение не окончил. Его удостоили двух серебряных медалей – за рисунок в натурном классе и за этюд. Художник совершенно самостоятельного направления, он явно не соответствовал порядкам Академии 1870-х годов. Не став дожидаться долгой процедуры назначения заграничного путешествия, он поехал в Париж за свой счет. Вскоре произведения Васнецова начали появляться на передвижных выставках. В большинстве случаев это были картины на сюжеты русских сказок и были. Не всегда удачные по технике, они проникнуты русским народным духом и глубоким, искренним настроением. Особенно самобытные оригинальные картины «Илья Муромец на распутье» и «Поле битвы» по слову о полку Игореве. Первым грандиозным трудом Васнецова были фрески, написанные для исторического музея в Москве. Их можно смело признать произведениями всемирного значения, единственными в своем роде по превосходной композиции и глубокому проникновению в дух доисторической эпохи. Открытые для ежедневного бесплатного обозрения в самом центре Москвы, они были мало оценены в России, однако зарубежная критика сразу отметила их. Фрески изображают картины из жизни доисторического человека. Вознецов представил зрителю целый курс археологии. Левая часть фресок изображает троглодитов, расположившихся у входа в пещеру. Мужчины только что вернулись с охоты, и вся семья принимает участие в приготовлении дичи. Сдирают шкуры, жарят, варят. Один из дикарей прицелился в летящую птицу. На следующей части фресок дикари занимаются изготовлением примитивных предметов утвари и оружия, пилят дерево, строят пирогу, лепит горшки. Интересны три фигуры. Седого старика с всклокоченной бородой, наклонившегося над обрубком дерева, геркулеса в боевом наряде с маленькой головой и необычайно развитыми мышцами и грациозной дикарки, вытащившей из воды рыбу. Но самая интересная и талантливая часть фресок — правая сторона, изображающая охоту на мамонта. Мамонт попал в яму, приготовленную охотниками, и не может оттуда выбраться. Маленькие, налитые кровью глаза сверкают бешенством. Ударом хобота он убил наповал юношу, близко подбежавшего к яме. Звери заваливают огромными камнями, вонзают в него копья. Вся сцена полна воодушевления и обнаруживает в художнике большой талант. Когда возникла мысль о росписи Владимирского собора в Киеве в строго православном духе, профессор Андриан Викторович Прахов, заведовавший работами, остановил свой выбор на Васнецове. Изучив древнюю иконопись и живописцев до Рафаэлевской эпохи, отличавшихся искренностью религиозного настроения, художник принялся за колоссальный труд. Роспись собора принесла ему широкую известность и поставила во главе современной школы русских художников наряду с Репиным и Поленовым. Копии из фресок и икон Владимирского собора, приложенные к книге о Васнецове, изданной за границей, считаются во Франции образцом фресковой живописи. Одним из первых и удивительных произведений Васнецова в этом роде был огромный этюд углем для запрестольного образа, изображающий богоматерь с младенцем. Богоматерь изображена шествующей по облаку, ее вдумчивое и серьезное лицо дышит прелестью молодости. Младенец, похожий на нее – Властным движением как бы хочет обнять Вселенную. В его глазах горит огонь неземного вдохновения. Во всем ритме его фигуры в выражении черт лица чувствуется неземное откровение. Во Владимирском соборе Васнецов разработал целый ряд изображений святых, а также библейских, евангельских и апокалиптических тем. Такие фрески, как «Страшный суд», «Сцены из Апокалипсиса», Изображения святых, например, Марии Магдалины, Владимира и других, стали образцами церковной живописи. Продолжение шестой главы. Русская живопись достигла своего расцвета за сравнительно короткий срок. Подражание, следование западным образцам и авторитетам, поддерживаемой Академией вплоть до 60-х годов XIX века, тормозило становление отечественного искусства. Академические программы содержали ряд требований к художникам, которые ограничивали их самостоятельный поиск и опору на национальные традиции. Однако живописцы молодого поколения быстро перерастали академические требования, и их картины свидетельствовали о стремительном развитии русской живописи. В произведении Г. Саул» было уже нечто большее, чем академическая рутина, и голова царя оказалась не только эффектно освещенной головой Лау Коона. Семирадский свою золотую медаль получил уже за целую поэму красок. Блудный сын Харламова стал программой, дышащей востоком, а не западом. Репин и Поленов пошли еще дальше, и воскрешение дочери Иаира достойно любой галереи. Даже художники второго ряда, Зеленский, Макаров, предъявляли к себе новые требования и превосходили своими произведениями работы профессоров. Академия присуждала своим питомцам почетные звания. Но лучшие ученики покинули ее стены и в 1870 году основали товарищество передвижных художественных выставок. Академия отказалась от них и перестала пускать в свои залы их выставки. Борьба тянулась долго и упорно. Старая система Академии не могла противостоять мощному движению молодых талантов. Отвергнутые передвижники были снова приглашены, произведены в профессора и заняли места в Академическом совете. Репин, Владимир Маковский, Куинджи и другие стояли у истоков нового направления живописи. Общий художественный уровень русской живописи прогрессировал с каждой выставкой. Картины, которыми восхищались прежде, казались условными. Это касалось как жанров, так и портретов, от которых требовали внутренней жизни, души, а не только внешнего сходства. На русскую живопись конца XIX века серьезное внимание впервые обратили во Франции. Талант Васнецова там стал известен раньше, чем в России. Французские художники и критики увидели в нем великого символиста. Живописцы, менее известные, почти не вывозившие своих работ за границу, в то время еще только пробивали себе дорогу. Абрам Ефимович Архипов, 1862-1930 годы, один из талантливейших жанристов, постоянно выставлял свои картины на передвижных выставках. Его работы, помимо реальной правды, отличались редкой воздушностью и приятным колоритом. Для его творчества характерны пленарные жанрово-пейзажные полотна по реке Аке 1890 год, картины тяжелой трудовой жизни народа, Прачки, 1890 и 1901, выписанные в ярких красках фигуры крестьянок Девушка с кувшином. Мария Башкирцева, 1860-1884 годы, была одной из талантливейших русских художниц. Она жила в Париже и училась у липажа Из ее жанровых картин известны Жан и Жак и Митинг, изображающий сходку уличных мальчишек. Картина находилась в коллекции Люксембургского музея, где были собраны лучшие сокровища навесшей школы живописи. Это единственная картина русской художницы, попавшая в музей. Она была выставлена в салоне в 1884 году. Виктор Алексеевич Бобров, 1842-1918. Академик, известный портретист. Писал масляными красками и акварелью. Одна из его афортных работ – «Няня». Николай Григорьевич Богданов, 1850 1894 годы. Талантливый жанрист, рано умерший от чехотки. Одно из последних произведений художника Жанр за кипятком. Николай Петрович Богданов-Бельский, 1868-1945. Был известен своими жанрами из крестьянской жизни. С особенной любовью он писал деревенских школьников. Он постоянно экспонировал свои картины на передвижных выставках. Михаил Петрович Боткин, 1839-1914 годы. Русский живописец и гравер. Коллекционер произведений искусства. Брат Василия Петровича Боткина и Сергея Петровича Боткина. Он учился в академии в течение двух лет. Ездил за свой счет за границу и совершенствовался в живописи. Боткин обладал превосходной галереей памятников искусства и имел звание академика. Из его картин был особенно известен этюд «Антикварий». Известна также роспись «ВАЗ». Федор Андреевич Бронников, 1827-1902, был автором многих картин из античной и средневековой жизни. Он уехал в 1854 году за границу по направлению академии, но больше в Россию не возвращался. Из его картин пользовались особой известностью гимн пифагорейцев восходящему солнцу, художники в приемной мецената, последняя трапеза христиан, чистый перед судом трех в Венеции, император Август с детьми, межевой столб, аспазия и алкивиад перед судом Архонта, проклятое поле и продавец образков. На картине «Проклятое поле» изображено проклятое место под Римом, где распинали преступников. На второй картине изображена типичная фигура восточного продавца образков, крестиков и амулетов. Василий Петрович Вещагин. 1842-1904 годы. Ученик Маркова. Окончил Академию в 1863 году. В 1869 году за картиной «Святой Григорий Великий наказывает за нарушение монашеского обета без сребрия» свидание арестанта с женой, ночь на Голгофе и за несколько картонов и акварелей получил звание профессора. Им написано много образов в Храме Христа Спасителя в Москве и несколько жанров на мотивы былин. Долгое время он был преподавателем в Академии художеств. Наиболее совершенными его работами были картины «Григорий Великий» и «Свидание арестанта с женой». Пример его иконной живописи – образ из церкви великого князя Владимира Александровича. Богдан Павлович Виллевальда, 1818-1903. Известный баталист. Он учился у профессора Зауэрвейда в академии, был отправлен за границу за казенный счет и написал множество батальных картин. Особенно привлекал художника эпоха 1812 года. Профессор с 1848 года. Долгое время служил преподавателем в Академии. Фёдор Федорович Горшельд, 1829-1871. Получил художественное образование за границей и много работал в Египте и Испании. Художников всегда привлекали опасности войны и возможность быть непосредственно на месте сражения. В 1858 году он поехал на Кавказ и поступил в армию добровольцем. Ряд превосходных картин и великолепные альбомы Горшельта содержат богатый материал по истории войны на Кавказе. Иностранец по происхождению, он быстро уловил сущность и дух русской военной жизни. Горшельт без всякой натяжки может быть включен в число лучших представителей русской живописи. Художник умер от дифтерии во время осады Страсбурга, где собирал материалы для изображения эпизодов франко-прусской войны. Карл Гун. 1830-1877. Латышский живописец и график. Профессор исторической живописи. Прекрасный рисовальщик и акварелист. Автор известных картин «Варфоломеевская ночь» и «Канун Варфоломеевской ночи». За канун он получил звание профессора. После Гуна осталось несколько превосходных альбомов. Гун подробно выписывал свои произведения, и каждая деталь у него была исполнена с той же тщательностью, что и головы действующих лиц. Фирс Сергеевич Журавлев, 1836-1901 годы. Академик, который тоже отказался от конкурса в 1863 году. Из его картин известны «Приезд извозчика на родину», «Перед венцом», «Девишник в бане» и прочие. Николай Петрович Загорский, 1849-1894 годы, окончил Академию одновременно с Суриковым в 1875 году. Его картины отличаются юмором и неподдельно грустным чувством. К числу таких произведений принадлежит «Наболевшее сердце» одна из последних работ художника. Михай, Михаил Александрович Зичи, 1827-1906 год жизни. Родился в Венгрии, учился в Вене, а в 1847 году переехал в Россию. Известность его начала расти с конца 1850-х годов, когда он получил место придворного живописца. Им выполнено множество рисунков из хроники придворной жизни. С 1874 по 1880 год он жил за границей, а с 1880 года снова занял прежнюю должность при дворе. Сопровождая императора Александра III в его поездках по России, он чуть не погиб в катастрофе 17 октября, когда находился в императорском вагоне-столовой в момент крушения. Масляными красками Зичи писал редко и мало. Публики известны его композиции к произведениям Лермонтова, особенно к «Демону», изданной в гравюрах еще в 1860-х годах. Как тонкий рисовальщик, Зичи не имел соперников. Его кисти принадлежали изображения смотров или торжественных выходов. Нередко на площади в несколько дюймов он выполнял несколько десятков портретов. Федор Иванович Иордан, 1800-1883. Известный гравер на меди. Ректор живописи и скульптуры. Ученик известного гравера Уткина. В 1829 году Иордан ездил за казенный счет за границу, где занимался афортом, акватинтой и гравированием на стали. Лучшими его работами считаются гравюра с ватиканской картины Рафаэля «Преображение» с картины Егорова «Истязание спасителя». Интересен также выгравированный им портрет. Иордан долгое время был преподавателем гравирования в Академии. Из его учеников особенно выделялись «Пожалостин» и Матте. занявшие впоследствии его место в Академии. Гравюра в России никогда не процветала, хотя у Иордана было немало талантливых предшественников. Во второй половине XIX века гравюра на дереве стала вытеснять гравюру на стали и на меди. Гравюра на дереве, ксилография, в свою очередь уступила место механическим производствам, фототипии, фотогравюре, цинкографии и другим. Самостоятельной художественной гравюрой остался только Афорт. травление кислотой, в основном в области портрета и пейзажа. Иордан был последним из числа старых гравёров. Николай Николаевич Каразин, 1842-1908 года жизни. Акварелист, иллюстратор и батальный живописец. В основном писал гуашью пейзажи, жанры и восточные сцены. По заказу Александра III этот художник выполнял огромные полотна, изображающие сцены из эпохи завоевания Туркестана. Каразин, один из основателей акварельного общества, известен также как писатель, автор многих романов, повестей и репортажей с фронтов Восточной войны. Николай Алексеевич Касаткин, жанрист, постоянный участник передвижных выставок. Алексей Данилович Кившенко, 1851 1895 Окончил Академию в 1877 году со званием классного художника первой степени за картину «Брак в Кане Галилейской». За картину «Военный совет в Филях» в 1812 году он получил право на заграничное путешествие. Работая в Германии и Франции, Кевшенко значительно вырос и в течение 15 лет своей деятельности создал много жанровых и батальных картин. Одна из его лучших жанровых картин – Сортировка пуха и перьев. Интересны также его охотничьи сцены. Он был противником искусственных эффектов, и его картины всегда просты. Михаил Петрович Клотт. 1835-1914 года. Сын известного скульптора учился у Маркова. В начале 1860-х годов был послан Академию за границу, где учился у Пилоти и Каульбаха. Написал множество жанровых картин, из которых особенно известны «Последняя весна» и «Черная скамья». В 1860-х годах обратил на себя внимание бедной невестой. Важная барыня, с улыбкой смотрящая на убогую свадьбу, казалась публике того времени острой сатирой. Гораздо более сильными являлись работы художника позднего времени. Его «Христос отрок» — картина интересная по новизне композиции и передачи «Лунной южной ночи». Третьяковым были приобретены картины Михаила Клотта «Последняя весна», «Вольный музыкант», «Перед отъездом» и «Татьяна». Павел Осипович Ковалевский, 1843-1903. Профессор, баталист, ученик в уехал за границу в 1873 году и работал в Риме. Одна из его наиболее удачных работ – «Раскопки в окрестностях Рима». На картинах «Ненастье» и «Тройка воржи» он предстает настоящим мастером. Ненастие — чисто русский жанр, отличающийся мастерской наблюдательностью. В тройке воржи более интересное изображение коренника, который не может, подобно престижным, наклонить голову и потому недовольно смотрит на спящего в телеге хозяина. Алексей Иванович Корзухин, 1835-1894. Жанрист, один из четырнадцати живописцев, ушедших из Академии в 1863 году. Написал много жанров и работал в Храме Христа Спасителя в Москве. Из картин Корзухина наиболее известны «В монастырской гостинице, перед исповедью и за чаем». Писал он очень неровно, и наряду с прекрасными работами у него встречаются откровенно слабые. На картине «В монастырской гостинице» изображен отъезд богатой помещицы, Щедро одаривший монастырь. Тут бездна наблюдательности и тонкого юмора. Выход невесты из бани. Картины из народного быта, характеризующие русские языческие обряды. Константин Алексеевич Коровин (1861—1939) годы. Жанрист. Участник передвижных выставок. Тонкий мастер пленерной живописи. Автор лирических пейзажей. Зимой. 1894 год, и жанров «У балкона» 1888-89 годы. Под влиянием импрессионизма перешел к свободной декоративной манере, создал зрелищные театральные декорации. С 1923 года жил за границей. Александр Евстафьевич Коцебу 1815-1889, известный баталист, Сын писателя Коцебу, ученик завер исполнил множество батальных картин по заказу императора Николая I. Император Александр II поручил ему написать картины на сюжеты русско-турецкой войны, но болезнь не позволила художнику исполнить задание. Из его картин особенно известны «Переход русских войск через Ботнический залив», «Переход русских войск через Альпы», «Взятие Берлина», «Битва под Полтавой» и другие. Николай Андреевич Кошелев, 1840 1918 профессор исторической живописи, работал в Храме Христа Спасителя вместе с Крамским над росписью купола. Он писал по картону Маркова «Бога Саваофа». Одна из его картин на евангельский сюжет «Погребение Христа» не была оценена критикой. Из жанров Кошелева наиболее известные картина «Чиновник в день получения жалования» 1863 год и «Монах-торговец». Кошелевым написано также несколько больших композиций из русской истории. Например, «Владимирское разорение», сцена татарского погрома во Владимире. Николай Дмитриевич Кузнецов, 1850-1929 годы, жанрист и портретист, учился в Академии в 1875-79 годах. Наиболее интересными портретами, принадлежащими его кисти, являются портрет Виктора Васнецова, выставленный на 19-й передвижной выставке, портрет жены художника и портрет композитора Чайковского. Интересны также послушница, жанр «После обеда» и «Стадо свиней». Клавдий Васильевич Лебедев, 1852-1916, обнаружил оригинальный талант в прочтении исторических сюжетов. В его картинах много жизни и движения, Характерным примером его работ является рисунок «Свадьба Василия Третьего». Кирилл Викторович Лемах, 1841-1910. Член артели художников «Передвижник». Автор многих жанров из крестьянского быта и миниатюрных портретов во весь рост. Особенно хороши его картины «В семье чужая», «Без «Круглая сирота», «Выговор». Александр Дмитриевич Литовченко – 1835-1890 годы. Товарищ Крамского по Академии, отказавшийся от программы на золотую медаль. Написал много образов и исторических картин. Лучшая его картина – Иван Грозный выбирает подарки для отсылки в Англию своей невесте. Долгое время Литовченко служил преподавателем в Академии художеств. Одна из его последних работ – «Царь Алексей дает клятву перед патриархом Никоном». Николай Дмитриевич Лосев посвятил себя античным жанрам. В его произведениях чувствуется значительное влияние Альма-Тадема и отчасти Семирадского. Одна из его картин — ответ милому. Василий Максимович Максимов, 1844-1911 годы. Академик, автор многих картин из помещичьего и крестьянского быта. Приход колдуна на деревенскую свадьбу, семейный раздел, все в прошлом, относится к его лучшим картинам. Оригинально одна из его первых работ – «Примерка Ризы», где изображены мастерицы, готовящие Ризу в церковь и меряющие ее на старую портниху. Все в прошлом – один из превосходнейших жанров. Старуха-помещица доживает последние печальные дни в избе. Старый дом заколочен. Простая баба заменяет ей камеристку. Вся обстановка убога, только дорогая китайская чашка говорит о минувшем довольстве помещицы. Василий Васильевич Мате, 1856-1917, один из лучших граверов на дереве и офортистов в России. Поступил в академию в 1875 году и через пять лет был послан для усовершенствования техники заказенный счет за границу. Он был учеником по ксилографии Лаврентия Авсениевича Серикова, Затем учился у Иордана за границей, у Гальяра. Кроме превосходных афортов. Портреты Нобеля, Мусорского, Верещагина, Самойлова и других Матес сделал множество гравюр на дереве. Его кисти принадлежит голова Иоанна с картины Иванова. Примером мастерства художника в передаче карандашного штриха является гравюра с портрета Кипренского. Михаил Осипович Микешин (1835-1896) поступил в Академию в класс Вальде в 1852 году. а в 1858 году уже получил большую золотую медаль за картину «Въезд Тилли в Магдебург». Он должен был ехать за казенный счет за границу, но участие в конкурсе «Памятник Тысячелетия России» изменило его дальнейшую судьбу. Его проект оказался лучшим из 53 конкурсных работ, но выполнить скульптуру живописец не мог и только наблюдал, как ее исполнили другие воятели. В 26 лет он уже получил пожизненную пенсию и стал участвовать во всех конкурсах на различные памятники. В 1873 году им был поставлен в Петербурге памятник Екатерине II у Александрийского театра на Невском проспекте. Из других проектов наиболее интересен по композиции памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. К сожалению, памятник не был завершен. Только конная статуя самого Хмельницкого была вылита на Литейном заводе. а остальные фигуры композиции остались в проекте. В виде подножия к конному изображению Богдана пределали скалу без ведомой согласия художника. Микешин был известен как рисовальщик, особенно сцен из украинского быта. Прекрасен его известный рисунок Татьяна к пушкинскому роману в стихах Евгений Онегин. Григорий Григорьевич Мясоедов 1834-1911 за сцену в корчме из Бориса Годунова Пушкина получил в 1862 году большую золотую медаль и был отправлен за границу. Звание академика он получил за поэтическую картину «Заклинание» в 1870 году. Его лучшими картинами считаются «Засуха», «Дедушка русского флота», «Самосожжение», «Земство обедает» и «Чтение положения 19 февраля». На картине «Чтение положения» изображена группа крестьян, читающих в сарае манифест об освобождении, Сюжет, очевидно, навеян стихотворением Майкова на ту же тему. Месоедов был прекрасным пейзажистом и много лет занимался пейзажем. Николай Васильевич Неврёв. 1830-1904. Автор многих исторических композиций, которые выставлялись на передвижных выставках, а также жанров торг, смотрины и другие. Михаил Васильевич Нестеров. 1862-1942. Картины художника экспонировались на передвижных выставках с конца 1880-х годов. Внимание на себя обратила оригинальная картина «Ведение отруку у Арфоломею». Увлеченный направлением Виктора Васнецова, он занялся вместе с ним росписью Киевского собора. С первых произведений у Нестерова проявилось оригинальное, самобытное дарование. Белесоватый тон «Ведения отруку в Арфоломею», будущему Сергию Радонежскому, полностью отвечает сюжету картины. В самом мальчике много мистического, пейзаж гармонирует со всей композицией. Впоследствии художник не раз возвращался к житию Сергия и всегда создавал интересные картины в народном духе. В соборе святого Владимира он написал много изображений, среди них «Святая Варвара», «Богоматерь» и «Сергий Радонежский». Александр Никонорович Новоскольцев 1853-1919 выполнил в 1881 году картину «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского» и был послан за границу. Наиболее удачными его картинами являются «После маскарада», «Уголок Венеции», «Исповедь», «Светлана». На картине «Смерть митрополита Филиппа» изображен момент, когда зловещий Малюта Скуратов входит в келью митрополита, чтобы его умертвить. В опричниках воссозданы изображение погрома, который произвели опричники в доме боярина. На полу валяется боярская дочь. Боярня без чувств лежит на кровати. Боярин, скрученный по рукам и ногам, привязан к креслу. Леонид Осипович Пастернак, 1862-1945. Жанрист, показавший свое дарование в целом ряде оригинально задуманных и хорошо написанных бытовых картин. Из его картин наиболее известны «К родным», «Беседа», «Граф Толстой и Ге» и другие. Павел Федорович Плешанов, 1829-1882, окончил академию и ездил за границу учиться за свой счет. Автор многих образов и портретов, звание профессора Плешанов получил за картину «Убиение царевича Дмитрия». Иван Павлович Пахитонов. 1850-1923 годы, портретист, жанрист и пейзажист. Пейзажи этого живописца-передвижника близки барбизонской школе и отличались тонкой техникой исполнения. Илларион Михайлович Прянишников 1840-1894 получил большую серебряную медаль за прекрасный жанр в стиле произведения Островского «Шутники. Гостиный двор в Москве». Он принимал участие в деятельности Товарищества передвижных выставок. Особенно хороши его картины Порожники, «Натяги», «Рыбачки», «Влопался», «Общий жертвенный котел», «Престольный праздник», «В ожидании шафера», тихой пристани», «Натурщица» и другие. Прянишников – прямой последователь Перова. Его картины всегда отличались тщательностью, приятным колоритом и юмором. На картине «Шутники и гостиный двор в Москве» Изображен старик-чиновник с пряжкой за выслугу лет, танцующий перед купцами московского гостиного двора. Гораздо проще его жанры «Влопался», «Жестокие романсы», «Рыболов» и другие. Василий Владимирович Пукерев, 1832 1890 Жанрист, получивший известность благодаря картине «Неравный брак» 1862 года. Николай Ефимович Рачков, 1825 1895 Жанрист, писавший также портреты. Гергард Романович Рейтерн, 1794-1865. Портретист и иконописец. Одна из его известных картин «Приношение в жертву Исаака». Андрей Петрович Рябушкин, 1861-1904 годы. Жанрист и исторический художник. Его красочные картины воссоздавали быт Москвы XVII века. Константин аполонович Савицкий (1844—1905) годы. Жанрист. Малая золотая медаль была присуждена этому художнику за картину «Каин и Авель» 1871 года. Его лучшими картинами считаются «Ремонт железной дороги», «Встречи и гоны», «Путешественники в Аверни», «Темные люди на войну» ну» и другие. Савицкий не раз выступал в качестве иллюстратора, прекрасно владеющего рисунком. Николай Егорович Сверчков, 1817-1898, профессор живописи, был известен жанрами из охотничьего и крестьянского быта, в которых главную роль играли мохнатые русские клячи. Он написал множество картин, в том числе конные портреты высочайших особ. Иногда художник лепил из воска и из гипса. Примером таких работ является его холстомер по произведению Льва Николаевича Толстого. Представление о манере художника дает его рисунок «Городовой останавливает лошадей». Павел Александрович Свидомский 1849-1904, ученик Мункачи, учился в Дюссельдорфской академии. Его кисти принадлежат античные жанры и исторические картины. Наиболее известными произведениями художника являются «Утро после попойки» на загородной вилле у Патриция, «Французские крестьяне во время террора», «Сцена из эпохи революции» и «Юлия в ссылке» и другие. Василий Сергеевич Смирнов 1859-1890 окончил обучение в 1883 году. Его картины «Смерть Нейрона и византийская императрица со свитой» свидетельствовали о значительном таланте художника. Картина «Выход византийской императрицы для утреннего поклонения гробам предков» осталась неоконченной. Петр Петрович Соколов, 1821-1899, акварелист и реставратор, автор охотничьих сцен и портретов, например, Сергея Николаевича Терпигорева. Леонид Иванович Соломаткин, 1837-1883, жанрист, автор картин именины Дьячка» и «Городовые Христославы». Евграф Семенович Сорокин, 1821-1892, ученик Маркова, учился за границей. Его кисти принадлежат образа, жанры из испанской и итальянской жизни. Профессор с 1878 года. Его брат Василий Семенович был талантливым академиком по мозаике. Григорий Семенович Седов, 1836-1886 года. писал образа и исторические жанры. Особенно известен его Иоанн Грозный и спящая Василиса Мелентьева. Ранние произведения Серова отличаются жизненной свежестью, богатством пленерного колорита «Девочка с персиками» 1887, «Девушка, освещенная солнцем» 1888. Портретом зрелого периода присуща отточенная выразительность и лаконизм, подчеркнутая острота характеристик. портрет Марии Николаевны Ермоловой 1905 года и портрет Владимира Усиповича Гиршмана 1910-1911 годов. Серов писал также произведения на темы сельской жизни «Октябрь Домотканова» 1895 год и «Исторические композиции» Петр I 1907. Отдельные поздние произведения этого художника близки стилю модерн «Идор Рубинштейн 1910 год. Серов был великолепным мастером рисунка, басни Крылова 1895-1911 годы. Его творчество виртуозно и артистично выразило практически все важнейшие устремления русской живописи и графики, прежде всего тенденцию к импрессионизму и модерну, накануне авангарда. Лаврентий Ксентьевич Сериков 1824-1881, академик, превосходный гравер на дереве, Воспитывался в батальоне военных кантонистов, был певчим, военным писарем, флейтистом. В 1847 году поступил в Академию художеств. В 1860-х годах, получив академика, достиг такого совершенства в гравировании на дереве, что французские издания заказывали ему портреты. Сериков был первым национальным русским гравером и способствовал процветанию иллюстрированных изданий в России. Его деятельность приобрела особенное значение в 1869 году, когда появилась Всемирная иллюстрация, а в 1870 году — Нива. У Серикова было много учеников, в том числе Мате, Рашевский, Зубчининов и другие. О даровании Серикова можно судить по его гравюрам с Маляра Васнецова, на Охоте Соколова и Дарьяльского ущелья Айвазовского. Иван Иванович Творожников, 1848-1919, Жанрист, автор картин на исторические, библейские сюжеты, а также на сюжеты из народной жизни. Василий Федорович Георг Вильгельм, Тим, 1820-1895, учился в академии у Зауэрвейда, а затем в Париже у Араса Верне. В Париже он выставлял свои произведения в салонах. Но главная его заслуга заключается в издании журнала «Русский художественный листок», для которого он исполнил множество иллюстраций. Журнал издавался с 1852 по 59 год. Примерами его иллюстраций являются внутренность мастерской скульптора Клотта во время работ для памятника Крылова и император Николай I на смертном одре. С начала 1860-х годов Тим жил в Берлине и писал по фарфору. Федор Петрович Толстой, 1783-1873, был одним из талантливейших русских художников. Он воспитывался в Иезуитском училище, в морском кадетском корпусе. В 19 лет стал мичманом, а позднее начал посещение занятий в Академии художеств. В 1810 году Федор Толстой поступил на службу в Монетный двор как специалист по медальерным работам. Медальоны графа пользовались большим успехом. Например, он создал 21 медальон в память Отечественной войны 1812 года. И за них в 1822 году ему уже дали пожизненную пенсию в 3000 рублей в год. Федор Толстой писал масляными красками, лепил статуи. Некоторые из них были установлены в Храме Христа Спасителя в Москве. Он был также рисовальщиком и гравёром на меди. Особенно известны его иллюстрации к Душеньке Богдановича. исполненные в контурной манере. Константин Александрович Трутовский, 1826-1893 года. Ученик Бруни, автор жанров из малороссийского быта. Трутовский был знатоком помещичьей жизни и не раз воспроизводил ее в картинах и иллюстрациях. Весьма оригинальны его иллюстрации к басням Крылова, в которых художник изображал не животных, фигурирующих в баснях, а человеческие образы. О художника дают представление его картины «Слепой музыкант» и «Мена яблок». Алексей Алексеевич Харламов, 1840 1925 был удостоен золотой медали за картину «Блудный сын». Во время пребывания за границей он написал превосходную копию с лекцией по анатомии Рембранта. Художник писал в основном этюды и портреты. Из картин Харламова наиболее интересен жанр «Урок музыки». Василий Григорьевич Худяков, 1826-1871, портретист, жанрист и иконописец. Из его больших картин обращала на себя внимание интересная композиция «Кандиоты, ожидающие пароход «Акадеон»» 1867 года. Григорий Григорьевич Чернецов, 1802-1865 годы жизни, известный пейзажист, автор портретов Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Андреевича Крылова, Василия Андреевича Жуковского и Николая Ивановича Гнедича. Павел Петрович Чистяков, годы жизни 1832-1919, за картину «Ссора на свадьбе Василия Темного» получил золотую медаль и был отправлен учиться за границу. На соискание второй золотой медали художник создал полотно «Патриарх Гермоген отказывается писать начальникам народного ополчения о распуске войск». Чуткий и оригинальный колорист, Чистяков писал очень мало. Петр Михайлович Шамшин, 1811-1892 годы. Бывший ректор Академии художеств, расписывавший иконостасы, а также автор картин из русской истории, созданных в том же иконописном стиле. Долгое время преподавал в классах Академии. Адольф Иосифович Шарлеман. 1826-1901 года. Известный рисовальщик, профессор исторической живописи. Название профессора получил за картину Екатерина II в мастерской Фальконе. Он также иллюстрировал русские издания историческими сюжетами. Одна из таких иллюстраций — «Стрелецкий бунт». Вячеслав Григорьевич Шварц. 1838-1869 Рано умерший оригинальный художник – превосходный знаток русской старины. Не получив основательного художественного образования, он посещал Академию художеств нерегулярно. В 1861 году Шварц удостоен серебряной медали за картон «Иоанн Грозный у трупа сына». Затем он уехал за границу и учился у Каульбаха. Во время Всемирной выставки 1867 года был направлен в Париж для организации русского художественного отдела. В Париже Шварц изучал Миссонье. Влияние французского художника отразилось в дальнейших работах Шварца, особенно в картинах «Гонец XVI века», «Патриарх Никон» и «Зимний поезд царицы на Богомолье». Шварц был первым русским художником, серьезно изучавшим исторические формы быта и костюма. Он стал основоположником жанра из русской истории – Его рисунки пером к князю Серебряному, Алексею Константиновичу Толстого, купцу Калашникову Михаилу Юрьевича Лермонтова, послужили образцом для иллюстраторов 1870-х и 80 х годов в их исторических композициях. Валерий Иванович Якоби 1834-1902 годы был удостоен золотой медали в 1861 году за картину «Партия арестантов на привале», Из-за границы привез две картины «Террористы и умеренные» и «Варфоломеевская ночь». Затем художник обратился к историческим жанрам XVIII века. Его «Ледяной дом», «Утро при дворе императрицы Анны», «Артемий Волынский в комитете министров» и другие картины пользовались большим успехом. Николай Александрович Ярошенко, 1846-1898 годы жизни, портретист, пейзажист, Жанрист и исторический художник был постоянным участником передвижных выставок. Его лучшие картины «Заключенный» и «Всюду жизнь» жанры Ярошенко отличались публицистическим характером. Глава седьмая. Поступательное движение русского искусства, которое началось в 60-е годы XIX века, оживило рынок художественных произведений. Правительство поддерживало художников субсидиями, и приобретением части готовых произведений. Частные коллекционеры также покупали произведения искусства в зависимости от собственных художественных пристрастий. Крупнейшими частными коллекционерами были московские миллионеры братья Третьякова. Павел Михайлович Третьяков коллекционировал только произведения русских художников и в течение четверти века собрал богатейшую коллекцию. Третьяков не хотел видеть свою галерею достоянием частных лиц и подарил ее Москве, где она разместилась в построенном специально для нее здании. Коллекция коллекции Павла Михайловича была впоследствии присоединена коллекция его брата, Сергея Михайловича. Галерея делится на два отдела – произведения русских художников и иностранных. Собрание картин иностранных мастеров имело большое значение для молодых художников, поскольку в нем были представлены своими произведениями почти все знаменитые художники Европы. В числу сокровищ галереи принадлежат картины наиболее талантливых русских художников – Левицкого, Лосенко, Боровиковского, Угрюмова, Егорова, Тропинина, Кипренского, Венецианова, Карлобрюлова, Капкова, Зарянка и других. Особенно Сергей Михайлович Третьяков любил жанры и портреты художника Перова. Всего к концу XIX века, В галерее Третьякова находилось около полутора тысяч картин, в том числе множество превосходных рисунков, акварелей, карандашных работ, архитектурных проектов и прочего. Иностранный отдел галереи Третьяковых имел огромное значение для молодых живописцев Москвы. В самом деле художники могли знакомиться с произведениями иностранных художников только случайно, например, во время выставки. В Петербурге выставки повторялись периодически, и представленные на них картины английских скандинавских, французских живописцев давали некоторую возможность следить за развитием западного искусства. В иностранном отделе Третьяковской галереи были собраны работы Давида, Энгра, Жерико, Коро, Делакруа, Каламы, Жерильи, Руссо, Дюпре, Мейсонье, Миле, Андреаса Ахенбаха, Менцеля, Дебеньи, Курбе, Израильса, Кабанеля, Освальда Ахенбаха, Вотье, Кнауса, Бонна, Альматадемы, Деневиле, Лоуренса, Фортуни, Лепажа, Монкачи, Лермита, Даньяна Бувре, Зиема и других. Глава 8. Русский пейзаж в последнюю четверть XIX века представлен целой плеядой замечательных художников. Одним из них был Иван Константинович Айвазовский, 1817-1900 годы жизни. Он родился в Феодосии, и ребенком проводил время на берегу Черного моря. В 1833 году 16 юношу определили в ученики к профессору Воробьеву и французскому маринисту Тоннеру. В 1837 году он получил большую золотую медаль за картину «Штиль на Финском заливе». В 1840-х годах Айвазовский объехал всю Европу, устраивая свои выставки. Он был удостоен золотых медалей от папы Григория XVI и от Французской академии. Возвратившись в Россию, художник получил звание профессора. За 60 лет художественной деятельности Айвазовским написано более 5000 картин масляными красками. В 1887 году Академия праздновала 50-летний юбилей его творческой деятельности и учредила в честь этого события золотую медаль. Основным характерным признаком картины Айвазовского – является лиризм. Каждая картина представляет собой мелодичную фантазию, музыкальную вариацию на ту или другую тему. В композициях художник чрезвычайно разнообразен. Его любимые мотивы можно разделить на 11 категорий. Первая — серый день на море. Влажные серые тучи нависли над зеленоватыми волнами. Вдали — мутный силуэт судна. Черноморские броненосцы. один из излюбленных и наиболее удачных мотивов художника. Вторая. Восход луны над морем. Кудрявые фиолетово-розовые облака, луна желтовато-красная, башни на Черном море и на Босфоре — один из самых лиричных мотивов художника. Третье – Лунная ночь. Вся картина в голубовато-зеленых тонах. Луна остается высоко за рамой картины и только фосфорическим блеском отражается в воде. Четвертое. Спокойное море. По светлому небу ползут кучевые жемчужные облака и отражаются в тихом зеркале водного пространства. Штиль. 5. Гроза на море. Черные крутые облака, пенные валы, вихрь, овцы, загоняемые бурей в море. Шестая. Восходы и закаты на море. Превосходно переданное туманное солнечное венецианское или неаполитанское утро. 7. Крымский, Кавказский и малороссийские пейзажи. Горные пейзажи, особенно отдаленные голубые цепи гор, выглядят просто великолепно. Дарьяльское ущелье. 8. Зима. Пушистый иний на деревьях. Яркое солнце или в юго. 9. Портреты кораблей. Десятое. Композиции исторического характера. Сцены из античной жизни, библейские сцены. Одиннадцатое. Фантастические композиции. Хаос, потоп, гибель Помпей, объезд Нептуном его владений, рождение Венеры и другие. В искреннем поэтическом чувстве заключается все обаяние его таланта. У него не было ни учеников, ни последователей, так как внешняя техника, которой можно научить, занимала в работах его далеко не главное место. Сергей Николаевич Аммосов, 1837-1886, написал несколько хороших изображений южных степных пространств, выставлял их на академических выставках. Альберт Николаевич Бенуа, 1852-1937, Окончил курс в Академии по специальности архитектор. Писал акварели и стоял во главе русских акварелистов как талантливый изобразитель натора. Алексей Петрович Боголюбов, 1824-1896, маринист и передвижник, поступил он в Академию уже лейтенантом флота и в 1854 году был отправлен за счет Академии за границу. Техника Боголюбова прямо противоположна технике Айвазовского. Он работал грубыми мазками, так что вблизи его этюда напоминают мозаику. Боголюбовым написано немало видов моря европейского побережья, а также множество исторических картин, изображающих морские битвы, смотры, празднества и другое. Боголюбовым основан Радищевский музей в Саратове. Он долгое время стоял во главе колонии русских художников в Париже. Федор Александрович Васильев 1850-1873. Блестящий талант. Художник, который умер в 23 года, оказавший огромное влияние на пейзажную школу живописи. В 12 лет он стал почтальоном на Петербургском почтамте. Затем поступил в рисовальную школу. Познакомившись с профессором Шишкиным, Васильев стал пользоваться его консультациями. В 1870 году выставил картину «Оттепель», который поражал превосходным пониманием натуры, каким-то откровением в пейзажной живописи. Каждая его следующая картина — приближение грозы, полдень, болото, мокрый луг — становилась чем-то необычайно новым, открывавшим неизведанные горизонты в живописи. Михаил Константинович Клод (примерно 1832 33 1902 годы). Окончил академический курс в 1858 году, а профессором стал в 1875 году. Он отличался тщательным и глубоким знанием природы. Особенно известны его картины «Полдень», «После заката», «На пашне» и «Лесные дали в полдень». Долгое время заведовал пейзажным классом в академии, и почти все русские пейзажисты были его учениками. Гавриил Павлович Кондратенко – 1854-1924 годы жизни. Окончил курс в Академии с малой золотой медалью в 1882 году. Он был автором многих картин, изображающих крымские и кавказские мотивы. В 1884 году выставил целую коллекцию видов окрестностей Пятигорска, где жил и умер Лермонтов. Всего художником было написано около 20 пейзажей. Константин Яковлевич Крыжицкий. 1858-1911 годы. Иллюстратор и пейзажист. Стал академиком в 1889 году. Известен своими утрами, вечерами и лесными далями. Архип Иванович Куинджи. 1841-1910 годы. Учился в академии, которую закончил со званием неклассного художника. Стал известен как автор картин "Украинская ночь", "Березовая роща". «Ночь на Днепре». Полотна Куинджи отличались необычайной силой, колоритом и смелостью контрастов. С преобразованием Академии художник получил звание профессора. Занятия в Академии он оставил в 1897 году. В русской пейзажной живописи Куинджи занимал одно из ведущих мест по силе света в его изображениях. Лев Феликсович Лагорио 1827-1905 родился в Феодосии. В 1860 году он получил звание профессора. Лагорио был одним из певцов Черноморского и Балтийского побережья. Он с одинаковым успехом изображал кавказские и финляндские виды, придавая особенную серебристость и прозрачность рябий на поверхности воды. Исаак Ильич Левитан, 1860-1900 был крупнейшим мастером русского пейзажа конца XIX века, заложившим в этом жанре принципы символизма и модерна. Левитан — создатель пейзажа настроения, которому присуще богатство поэтических ассоциаций, мажорность. Март 1895, озеро Русь 1900 или скорбная одухотворенность образа над вечным покоем 1893 94 годы. Для живописи Левитана характерно раскрытие тончайших состояний природы, пленарное, тонко нюансированное изображение. Свою творческое кредо Левитан сформулировал в очерке по поводу смерти Алексея Кондратьевича Саврасова, 1897 год. Отказ от отношения к пейзажу как к красивому сочетанию линий и предметов и переход к изображению тех интимных, глубоко трогательных, часто печальных черт, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. К лучшим произведениям художника относятся также картины «Вечерний звон», «Лилии на пруду», «Туман», «На Волге», «У омута», «После дождя». Андрей Ефимович Мартынов, 1768-1823 Принадлежал к известнейшим пейзажистам конца XVIII-начала XIX века. Арсений Иванович Мещерский, 1834-1902, стал профессором пейзажной живописи в 1876 году. После окончания Академии он ездил на собственные средства за границу и учился у известного пейзажиста Калама. Этот художник обладал совершенно особенной, свойственной только ему манерой письма, и его картины можно сразу узнать из сотен других. Владимир Донатович Орловский 1842-1914 годы жизни получил звание профессора в 1878 году. Орловский писал в основном родные ему украинские виды. Каждая его картина отличалась серьезной разработкой деталей и прекрасным рисунком. В Академии хранилась его картина «Крымский вид», за которую художник был удостоен первой золотой медали. Илья Семенович Остраухов, 1858-1929, передвижник, собиратель русской живописи, в том числе икон, переданных в Третьяковскую галерею. Для его живописи характерны эмоциональные образы русской природы. Северко, 1890 год. Елена Дмитриевна Поленова, 1850-1898, дочь Дмитрия Васильевича Поленова. Занималась живописью, и графикой. Она также создала поэтические иллюстрации к русским народным сказкам, навеянные народным искусством, а рисунки для резной мебели и утвари, близкие к стилю модерн. Алексей Кондратьевич Саврасов, 1830-1897, окончил курс в Московской школе живописи и ваяния. Выдающийся пейзажист, он заложил основы лирического пейзажа или пейзажа настроения в русском искусстве. Раннее творчество Саврасова развивалось всецело в рамках романтизма, с его любовью к бурным метеорологическим эффектам, к резким контрастам переднего и заднего планов, как на картине «Вид в окрестностях Орненбаума» 1854 года, за которую Саврасов получил звание академика. В 1871 году мастер создал ряд своих лучших работ. Печерский монастырь под Нижним Новгородом, разлив Волги под Ярославлем, В том числе знаменитую картину «Грачи прилетели», ставшую самым популярным русским пейзажем, своего рода живописным символом России. Картина «Грачи прилетели» обладает особого рода задушевностью, узнаваемостью. Это не просто уголок России, где-то близ Волги, где писались грачи. Это сама весна практически в любом уголке страны. Иван Николаевич Карамской подметил в своем письме, когда делился впечатлениями об одной из выставок. Все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в грачах. В последние годы жизни Саврасов опустился, запил и жил уже за счет авторских копий со своих лучших работ, прежде всего с грачей. Руфим Гаврилович Судковский, 1850-1885, принадлежал к лучшим и талантливейшим русским пейзажистам. Сын Чаковского священника, он воспитывался в Херсонской духовной семинарии и, не окончив курса, перешел в Академию художеств. Обучение в Академии он тоже не завершил и продолжил образование за границей. В 1880-х годах он как-то сразу получил большую известность, и Академия удостоила его звания академика. Мотивы картин Судковского чрезвычайно разнообразны. По силе и мощи кисти он не имел соперников среди товарищей. Из картин его особенно значительны «Ночью будет шквал», «Дарьяльское заделье», «Бурное море осенью», «Девятый вал», «Одесский мол», «Прозрачная вода». Последняя картина послужила поводом к обвинению в заимствовании мотива у Куинджи. Представления о даровании художника дают картины «Море» и «Пристань в очакове». Юлий Янович Феддер, 1838-1909 годы жизни. Латышский живописец, получивший образование в Петербургской академии художеств. Наиболее интересные его картины — «Река Луга», «Смерч», «В парке Сигулды» и «Рыбачье гнездо». Никанор Григорьевич Чернецов, 1805-1879, известный пейзажист, ученик Воробьева, брат Григория Григорьевича Чернецова. В библиотеке Академии хранился его альбом, содержавший свыше тысячи рисунков, изображающих побережье Волги. Иван Иванович Шишкин, 1832-1898. Ученик профессора Воробьева, занимался живописью также в Мюнхене и Цюрихе. Это был превосходный афартист и рисовальщик, известный изображениями лесной глуши. Его картины масляными красками были не всегда колоритны, но зато каждое деревцо Шишкина являлось школой для пейзажистов. В 1873 году Шишкин стал профессором пейзажной живописи. Шишкин – замечательный поэт природы, тонко чувствовавший характер каждого дерева. С особой охотой он писал мощные и крепкие породы в стадии зрелости, старости и, наконец, смерти в буреломе. Классические произведения Шишкина, такие как Рожь или «Среди долины ровные», картина названа по песне Александра Федоровича Мерзлякова, 1883 год, «Лесные дали» 1884, воспринимались как обобщенные эпические образы России. Художнику одинаково удавались и дальние перспективные виды, и лесные интерьеры, сосны, освещенные солнцем, 1886 год, «Утро в сосновом лесу», где «Медведи» написаны Константином Аполлоновичем Савицким, 1889 год. Из его последователей известна Ольга Антоновна Лагода-Шишкина, 1850-1881, ученица, впоследствии жена художника. Ее карандашные рисунки, изображавшие густые луговые заросли, имели большое значение для русской живописи. Продолжение восьмой главы. Среди русских иллюстраторов заслуживают упоминания имена Ивана Степановича Панова, отличавшегося хорошей техникой в рисовании по дереву, родные отголоски басни Крылова, Мячеслава Михайловича Далькевича «История Нижегородского драгунского полка», «Кавказские рассказы», Сергея Сергеевича «Соломки», сочинение Пушкина. Соломка был также художником и акварелистом. Кроме названных художников, в конце XIX века русская живопись была представлена многими славными именами. Василий Николаевич Бакшеев, российский живописец, передвижник, автор жанровых картин, житейская проза 1892-1993 и пленэрных лирических пейзажей. Лев Самуилович Бакст, Розенберг, русский живописец, график, театральный художник, член мира искусства. 1909 года, жил в основном в Париже. Как декоратор русских сезонов, стилизовал античные и восточные мотивы, добиваясь создания утончённо-декоративного фантастического зрелища. Александр Николаевич Бенуа. Русский художник, историк искусства и художественный критик. Внук архитектора Альберта Катериновича Кавуса, сын Николая Леонтьевича Бенуа. Вдохновитель и лидер объединения мир-искусства. В живописи, графике, театральных работах, «Версальская серия» иллюстрации к «Медному всаднику» Александра Сергеевича Пушкина 1903-1922 годы тонко передавал стиль прошедших эпох. Художественный руководитель русских сезонов с 1908 по 1911 годы, режиссер Московского художественного театра в 1913 15 годах. Сергей Арсеньевич Виноградов, русский живописец, передвижник, автор пленарных лирических пейзажей и интерьеров. «В усадьбе осень», 1907 год, картины с крестьянской жизни. Игорь Эммануилович Грабарь, российский живописец и искусствовед. Жизнерадостные, пронизанные светом пейзажи, мартовский снег 1904 года, натюрморты, портреты. Руководитель издания первой научной истории русского искусства 1909-1916 годы. Автор монографии о русских художниках. Один из основоположников музея ведения, реставрационного дела и охраны памятников искусства и старины. Кириак Константинович Кастанди. Украинский живописец, передвижник, автор жанровых картин, проникнутых сочувствием к людям труда. У больного товарища 1884 год. Николай Корнильевич Пимоненко. годы жизни 1862-1912. Украинский живописец. Передвижник. На картинах Пимоненко жанровые сцены в сочетании с пейзажем в апоэтизированном виде изображали быт и труд украинского народа. Поводу 1893 год. Он создавал также социально обличительные полотна. Жертва фанатизма 1899 год. Вардгес Яковлевич Суриньянц. Армянский живописец, график и театральный художник, автор эффектных исторических и историко-бытовых картин. Семирамида у трупа Ара Прекрасного, 1899 год. Отдельным видом русской живописи было декоративное искусство. Поддерживаемое дирекцией императорских театров оно начало развиваться еще в XVIII веке. В декорационных мастерских Петербурга работало немало талантливых иностранных декораторов, в том числе знаменитый Гонзаго и Роллер. Появление русских талантливых мастеров, которые ввели в декораторское искусство национальный стиль, относится к 1860 годам, когда начали свою деятельность два талантливых художника – Шишков и Бочаров. Матвей Андреевич Шишков, 1832-1897 учился в Строгановском училище рисования в Москве. Под руководством Шеняна. он изучал декорационное мастерство и в конце 1850-х годов был переведен в Петербург на службу при дирекции императорских театров. Впервые Шишков обратил на себя внимание, когда выполнил ряд декораций для трагедии Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного». До этого времени Роскошно обставлялись только балеты и оперы, но автор смерти Грозного, ровесник и соученик императора Александра II, удостоился другого отношения дирекции. «Русские терема» впервые появились на сцене без всяких условностей, написанной колоритной, сочной кистью. Еще большим блеском отличались декорации Шишкова к опере Михаила Ивановича Глинки Руслана Людмила, где низкая деревянная гридня Владимира явилась образцом превосходной компоновки большого покоя в древнерусском резном стиле. С таким же талантом были выполнены им декорации к пушкинскому Борису Гудунову, где особенно обращали на себя внимание площадь перед Кремлевскими соборами, улица в Кремле, Царская дума, уборная Марины Мнишек, царские покои в Кремле и другие. В течение последней четверти XIX века Шишковым было написано огромное количество декораций для спектаклей: Жизнь царя: каменный гость, демон, тангейзер, Ллоин Грин, Оскольдова могила, Фауст, Юдиф, Рагнеда, «Орлянская дева, Купец Калашников, Нижегородцы и другие. Ни один балет не обходился без нескольких превосходных работ этого замечательного декоратора. Заслуга Шишкова в области декоративного искусства заключается в том, что в 1876 году. Он открыл в Академии художеств классы декорационной живописи и подготовил ряд талантливых декораторов, не получая за это вознаграждения. Позднее эти классы были закрыты. В 1874 году Шишков получил звание профессора. Ближе всех к Шишкову был его ученик Константин Матвеевич Иванов, 1859-1916 годы. По колориту и силе рельеф он стоял во главе молодых декораторов. Его кисти принадлежали превосходные работы «Шатровая палата» – правительница София, «Спальня принцессы» – «Спящая красавица», «Спальня графини» – «В пиковой даме». Целый ряд декораций для царя Бориса Алексея Константиновича Толстого, написанных для театра Эрмитажа и затем переданных в собственность дирекции. Другой талантливый ученик Шишкова – перспективный декоратор Иван Петрович Андреев, Годы жизни 1847-1896. Он подготовил множество декораций с глубоким знанием перспективы и достаточной сочностью колорита. В Москве при Малом театре работал декоратор Анатолий Федорович Гельцер 1852-1918 года жизни. Отличительной манерой его работы было тщательное изучение текста пьесы. Поэтому декорации всегда находились в гармонии с замыслом автора. Каждая декорация Гельцера создавала определенное настроение и способствовала более чем точному воплощению замысла создателя пьесы. Превосходными работами Гельцера стали декорации Корлеанской Деви, Гамлету, Звезде «За право и Правду, Марии Шотландской, Графу де Ризуору» и другим. Михаил Ильич Бочаров, 1831-1895. Декоратор-пейзажист, Окончил Академию в 1858 году картиной Ай-Петри близ Алубки». Отправившись за границу, он изучал картинные галереи Германии и Франции и занимался в мастерской Калама. Долго прожив в Риме, он написал множество этюдов и, получив звание академика, в 1863 году поселился в России. В 1864 году Бучеров поступил декоратором в Мариинский театр, Для декорации он ездил писать этюды на Днепр, на Волгу, на Кавказ, поэтому его работы дышат удивительной естественностью. Ему принадлежат прекрасные сценические изображения русской зимы. Площадь Замоскворечья, написанная для смерти Грозного, площадь для Фрола Скобеева и Волчий Буйрак для вражьей силы, лес из балета Калькабрино являются образцами декораторского искусства. Декораторы середины XIX века, дали толчок дальнейшему развитию русского декораторского искусства. Его облик на рубеже XIX и XX веков определяла деятельность художников оркестра Аллегри, Ламбина, Перминова и Суворова. Глава девятая. Развитие скульптуры в России тормозилось запретом православной религии на скульптурные изображения в церквях. Искусство вояния в Древней Руси не существовало, Со времени Петра Великого в Россию приезжали иностранные скульпторы, украшавшие дворцы государей и вельмож. Одним из них был французский скульптор Этьен Марис Фальконе 1716-1791, автор превосходного памятника Петру Первому на берегу Невы у Сената. Памятник сооружен в стиле ложно-классической школы. Петр изображен в римском одеянии Триумфатора, Памятник является одним из лучших монументов Европы. Голова Петра была вылеплена мари ан Колло, ученицей и сотрудницей Фальконе. Выдающимся русским скульптором эпохи последнего классицизма был барон Петр Карлович Клодт 1805-1867 год жизни. Сын омского чиновника, он был одно время артиллеристом и лепил лошадей без специального образования. В 1838 году Академия присудила ему звание академика. По заказу императора Николая I он выполнил четыре колоссальные конные группы для Аничкового моста в Петербурге. Фигуры настолько понравились императору, что копии с них были отлиты клоттом для подарков прусскому и неаполитанскому королям. Копии были поставлены перед Королевским дворцом в Берлине и на Королевской площади в Неаполе. В 1853 году он воздвиг памятник князю Владимиру в Киеве, а в 1855 году – превосходный памятник Крылову, находящийся в Летнем саду в Петербурге. Памятник Крылову служит блестящим образцом талантливой реалистической композиции. Здесь художник впервые отбросил все условные атрибуты обычных изображений и представил Крылова отяжелевшим, обрюзглым стариком, в широком сюртуке с открытым воротом рубашки, грузно усевшимся на камень со спокойно созерцательным выражением лица. клодту тут также принадлежат красивые по очертаниям конные фигуры императора Николая I, памятник у Мариинского дворца в Петербурге, лепные работы у входов в Исаакиевский собор, отлитые по модели академика Токарева, статуя атамана Платова для Новочеркасска. За свою деятельность Клод не только получил звание заслуженного профессора скульптуры, но и был избран в члены Парижской, Берлинской и Римской академий. Крупнейшим мастером русской скульптурной школы второй половины XIX века был Марк Матвеевич, Мардух Матысович, Антокольский, 1843-1902 годы). Он изучал ремесло резчиков в Вильнюсе и в 1863 году поступил в Академию в качестве вольнослушателя. Получив несколько медалей и съездив за границу, он удостоился в 1871 году звания академика. Антокольский участвовал в выставках товарищества передвижников, симпатизируя их стремлению отыскать правду в искусстве, сломать обветшалые каноны академизма. Известность Антокольскому принесла статуя Иван Грозный. Она была куплена Александром II, и отлитый из бронзы для Эрмитажа. Затем Антокольский вылепил статуи Пётр I, Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Иван III, Христос перед судом народа, Смерть Сократа, Мефистофель, Спиноза, Ермак, Нестор и другие. В 1880 году он получил звание профессора. Стремясь к максимально живой форме скульптурного изображения, Антокольский создавал произведения обобщенно-символического характера изображая не столько конкретных исторических персонажей, сколько пластические примеры нравственных поисков, сомнений и озарения духа. Моделировка этих беломраморных шедевров достигала особой нервной тонкости, что позволило в значительной мере подготовить скульптуру символизма. Николай Романович Бах, 1853-1885. Автор статуи Пифия, за которую получил звание академика. Владимир Александрович Беклемишев 1861-1919, руководитель скульптурного класса Академии. По окончании курса получил известность благодаря работе «Святая Варвара», приобретенной Александром Третьим, один из наиболее блестящих русских талантов своего времени. Пармен Петрович Забелла, 1830-1890, был портретным скульптором. Он получил известность благодаря работам Пушкин, Александр I, Шевченко, Боровиковский, Серов и прочим. Из его статуи наиболее известно «Моление о чаше». Фёдор Фёдорович Каменский, 1836-1913 годы, по окончании академического курса, 6 лет учился за границей, а в 1868 году получил звание академика. В начале 1870-х годов Он уехал в Америку, где разводил апельсины, построил гостиницу. Впоследствии он снова вернулся к своему призванию и работал в скульптурной мастерской Нью-Йорка. «Лучшие произведения Каменского», «Первый шаг», «Девочка с грибами» и «Будущий скульптор». Николай Акимович Лаврецкий 1837-1907 годы стал профессором в 1871 году. Он был преподавателем в скульптурном и рисовальном классе Академии. Из его произведений известны грациозные детские группы и множество портретов. Из его статуй наиболее известно «Моление о чаше». Федор Федорович Каменский 1836-1913 годы по окончании академического курса шесть лет учился за границей, а в 1868 году получил звание академика.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 Он был преподавателем в скульптурном и рисовальном классе Академии. Из его произведений известны грациозные детские группы и множество портретов. Николай Иванович Либерих, 1828-1883. Отставной полковник гусарского полка, после отставки поступивший в Академию, лепил из воска небольшие статуэтки, в основном охотничьи сцены. Заводчик Шапен отливал эти группы из бронзы. Либерих был удостоен звания академика. Его работы пользовались большим успехом в Париже и Лондоне. Евгений Александрович Лансере 1848-1886 был учеником Либериха. В академии он не посещал занятий, но работал в мастерских скульпторов. В своих кавказских группах и алжирских жанрах не имел соперников. Его работы были невелики по размерам и отливались Шапеном. Михаил Осипович Микешин, 1835-1896, известный как график-иллюстратор, спроектировал немало прекрасных монументов. Александр Михайлович Опекушин, 1838-1923 годы жизни. По окончании Академии вылепил семь фигур для памятника Екатерины II в Петербурге. Среди его наиболее известных работ – памятник Пушкину на Тверском бульваре в Москве, и памятник Лермонтову на Соборной площади в Пятигорске. Был удостоен звания академика. Николай Степанович Пименов, 1812-1864. Профессор, автор статуи «Парень, играющий в бабки», под впечатлением которой Пушкин написал свое стихотворение «Юноша трижды шагнул». После него осталось много бюстов, моделей, носовых украшений для судов, портретов и тому подобного. Пименов был также прекрасным преподавателем. Из учеников его особенно известны Иван Иванович Подозеров и Михаил Петрович Попов. Леонид Владимирович Позан, 1849-1921 годы, был интересным самобытным скульптором. Образцом присущей ему сильной композиции является Скиф. Матвей Афанасьевич Чижов, 1838-1916 годы жизни. Академик, сын крестьянина Каменщика, автор многих портретов и скульптур резвушка Крестьянин в беде, у колодца Владимир Осипович Шервуд 1833 1897 год учился в Межевом училище, а затем в московском училище Живописи вояния из отчества, которое окончил в 1857 году со званием свободного художника по пейзажу. В дальнейшем Шервуд занялся скульптурой и изучением древнерусского зодчества. В 1869 году он стал классным художником первой ступени, а в 1872 году был избран академиком портретной живописи Петербургской академии художеств. Шервуд писал не только портреты, но и пейзажи, как живописец примыкал к академической школе. Главной архитектурной работой Шервуда был конкурсный проект совместно с инженером Семеновым. здание исторического музея на Красной площади в Москве, завоевавший первую премию. Конкурсная программа предписывала архитекторам ориентироваться на зодчество XVI-XVII веков. Шервуду удалось органично связать здание музея с окружающими его шедеврами древнерусского зодчества, прежде всего с московским Кремлем. Со строительства здания исторического музея, открыт в 1883 году, началось обновление исторического центра Москвы. Одна из наиболее известных работ Шерудов, в которой также использованы элементы русского зодчества, храм-памятник «Гренадерам, героям Плевны» 1880-1887 годы в Москве. Памятник представляет собой чугунную восьмигранную шатровую часовню, увенчанную православным крестом, попирающим мусульманский полумесяц. Он был открыт 28 ноября 1887 года, в день десятилетия освобождения болгарского города Плевны. В 1897 году у здания хирургической клиники Первого медицинского института был открыт созданный Шервудом памятник хирургу Пирогову, бронза, гранит. Глава 10. Русская архитектура второй половины XIX века была представлена целым рядом талантливых имен. Иван Павлович Ропет. Настоящее имя и фамилия Иван Николаевич Петров. 1845-1908 годы жизни. Использовал декоративные мотивы русской архитектуры XVII века. Терем в Абрамцеве, 1873 год. Для творчества Алексея Максимовича Горностаева, 1808-1862 годы, Были также характерны орнаментальные мотивы и композиционные приемы древнерусского зодчества, например, постройки в монастыре на острове Валаам, Сергиевская пустынь, часовня у гостиного двора. Виктор Александрович Гартман 1834-1873 считается одним из основоположников русского стиля в архитектуре. Он украшал здания узорами, заимствованными из народных вышивок и деревянной резьбы, Студия в Абрамцеве, 1872 год. Николай Леонтьевич Бенуа, 1813 и 1898. Архитектор, мастерски подражавший историческим стилям, в духе барокко-фрейлинские дома в Петродворце, 1858 год. Николай Бенуа построил ряд железнодорожных вокзалов, например, в Петродворце, 1855 и 1857 годы. где воспроизвел готические формы каркаса в металлических конструкциях. Глава одиннадцатая Искусство Финляндии начало стремительно развиваться только в середине XIX века. В Або, на берегу Аура, стояла соборная церковь готической архитектуры, построенной еще шведскими зодчами. Этот образец северной готической архитектуры послужил прототипом для всех финских церквей. Живописи и скульптуры в Финляндии не существовало из-за отсутствия в стране потребностей в пластических искусствах. Художники, обучавшиеся искусству за границей и возвращавшиеся назад, вынуждены были буквально умирать с голоду или покидать родину. К таким художникам принадлежал и талантливый жанрист Александр Лауриус 1783-1823 годы, уроженец Або, проведший всю жизнь в Риме. Густав Вильгельм Финдер, 1784-1833, иконописец и портретист, который в 1828 году покинул родину и переселился в Швецию в поисках средств к существованию. 1846 год стал в истории искусств Финляндии поворотным пунктом. В Хельсинки было образовано финское общество художеств. До тех пор единственным профессиональным живописцем финской столицы был швед Иоанн Эриклинд. Он писал портреты представителей зажиточных семейств и еле сводил концы с концами. Общество образовалось из разовых пожертвований отдельных лиц. Средства общества были ничтожны, но энтузиазм огромен. К 1860 годам общество добилось правительственных субсидий и выдачи пенсий, а в конце 1880-х годов в Хельсинки выстроили музей Атенеум. Финское общество стало постепенно осознавать свои потребности в искусстве. Рисовальная школа, основанная в городе Абу художником Робертом Экманом, скоро открыла отделение в Хельсинки и Выборге. Одним из тех, кто стремился к развитию финского искусства, был Карл Людвиг Энгель 1778-1840 Русское правительство, заинтересованное в благоустройстве Финляндии, преобразовало Хельсинки из провинциального в губернский город. Работами по переустройству города должен был руководить финский художник, однако ни одна кандидатура на эту должность не подошла. Руководителем работ был назначен архитектор из Петербурга, немец Энгель. Задача, возложенная на него, была не из легких. Он должен был учитывать эстетический уровень населения, И сохранить единство художественного замысла. Но Энгель сумел понравиться горожанам и исполнить предписание русского правительства – возвести покоренный народ в число наций. Он создал Хельсинки по новому плану, придав ему архитектурную индивидуальность. Его здания Сената, университета, библиотеки, Николаевского собора свидетельствуют о несомненном вкусе. Архитектор отдал дань своему времени, создавая сооружения в ложно-классическом стиле с треугольными портиками, прикрепленными к казарменному фасаду зданий. Наиболее оригинальным сооружением стала университетская библиотека. Помимо главных зданий города, Энгель возвел огромное количество частных домов, учитывая красоту перспективы с моря на город и с города на море. Горожане были в восторге от его деятельности. Еще большее влияние на финнов оказал Роберт Вильгельм Экман, живописец, писавший картины на родные финнам сюжеты из Калевалы. Ему же принадлежат многие иконы в церквях Хельсинки и окрестностей. В конце 1850-х годов появился пейзажист Гольмберг, обучавшийся в Дюссельдорфе. На смену ему пришли два последователя – Пиельмар Мунстергельм и Бернт Линдгольм. художники были известны и в Петербурге, где не раз выставляли свои картины. Одновременно с ними появились два скульптора – Вальтер Руннеберг и Йоханнес Стаканин. Первый из них – последователь Торвальдсона, сын известного финского поэта, создал целый ряд бесспорно талантливых произведений. Поворот к национальному финскому искусству произошел в 1870-х годах, когда появилось действительно оригинальное и свежее дарование – Альберт Эдельфельд, 1854-1905 годы жизни. Этот художник быстро приобрел европейскую известность. Он учился в Антверпене и Париже. Его первая картина, выставленная сначала во Франции, затем в Петербурге, «Королева Бланка», сразу обратила на себя внимание публики. Следующая его картина «Герцог Карл над трупом класса Флеминга 1878 года» Несмотря на очевидную подражательность композиции Делароша, Оливер Кромвель упрочила известность молодого художника. Увлекшись новым течением французской живописи, Эдельфельд начал работать на Пленере и создал ряд превосходных финских жанров. Один из них, в финских шхерах, украшал знаменитую картинную галерею Люксембургского дворца в Париже. Типы финского народа художник схватывал с очаровательной эпической простотой, Национальным оставался он и в библейских сюжетах, к которым обратился в конце XIX века. Следуя новому течению живописи, который переносит библейские сюжеты в современную национальную обстановку, Эдельфельд с начала 1890-х годов стал изображать евангельские сюжеты в финской обстановке. Он придавал Марии Магдалине характер простой крестьянской девушки из Карелии, а Христу, стоящему перед ней. Тип финского пастуха в простых лаптях. Вся сцена покаяния Магдалины окружена серебристо-голубоватой дымкой побережья озера Сайменска с жиденьким березняком по окраинам мшистых берегов. На картине «Рождество Христова Богоматерь изображена в убогой финской лачушке и одета в национальный костюм. Эдельфельд был превосходным портретистом. Особенно хорош портрет Луи Пастера, изображающий его работающим в своей лаборатории. Финские жанры его кисти, горе, соседки, сидящие у церкви после обедни и моя бабушка. Ровесник Эдельфельта Гуннар Бернсен – миниатюрист. Позднее появился новый живописец Аксель Галлен Калалла, обладавший несомненным поэтическим чувством в духе импрессионизма. Финская живопись была самой молодой в Европе. Стремление к национальной самобытности выразилось в ней полнее, чем в искусстве Польши. находившимся под западным влиянием. Польские художники, получая образование в Петербурге, Париже, Мюнхене и Кракове, не сумели воплотить в своих произведениях национальные черты характера, хотя многие из них обладали бесспорным талантом. Центром польского искусства не могла быть Варшава, где не было высшего художественного учебного заведения. Художники не могли получать крупные заказы в Польше и отправлялись на заработки за границу, Среди них было много бесспорно талантливых жанристов, исторических художников, прекрасных иллюстраторов, снискавших себе европейскую известность. Первым польским художником, обратившим на себя внимание Европы, был Даниэль Николаус Ходовецкий 1726-1801 годы). Януарий Суходольский был преемником Александра Усиповича Орловского 1796-1875 годы). рисовал лошадей и битвы. Иосиф Зимлер 1823-1868, писал исторические картины. Крупнейшим польским художником XIX века принято считать Яна Матейко, 1838-1893, автора огромных полотен битвы под Грюнвальдом, Орлеанская дева, эпоха Ивана Грозного и других. Войцах Гарсон учился в Петербургской академии и от нее получил звание профессора за огромную картину «Коперник излагает свою мировую систему перед римлянами» в 1560 году. В его картинах чувствуется влияние немецких мастеров середины XIX века. Талантливыми польскими жанристами были Альфред Веруш-Ковальский, рисовавший ярмарки и охоты, и Иосиф Бранд. прекрасно изображавшие жанровые сцены в украинских степях и сцены из охотничьего быта. Из иллюстраторов наиболее значительно творчество Андреолли 1836-1893 года, которого называли польским Доре. Одна из его иллюстраций – Охотник. Он иллюстрировал издания женщин русских писателей – Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Толстого, Тургенева и прочих.